Сегодня мы начнем психологическую такую тему, она называется «Искусство слушать». Во-первых, вы даже не представляете, насколько важна эта тема. Я думаю, после Гун – это одна из важных тем. вот А этот раз мы начнем искусство слушать. И искусство слушать это очень важное значение. Во-первых, вы не можете жить осознанно, если вы не умеете слушать. Поэтому жить осознанно может только человек, который может слушать. И считается, современные психологи пришли к выводу, почему я говорю ну современные, потому что восточные давно уже пришли, что без э, умения слушать человек не может достигнуть успеха в практически ни в одной из жизни Заметьте, ни в одной совершенности. Делали опрос у 15 миллионеров, у них и ну, как вы достигли успеха, там, благодаря чему в Америке это любят, знаете, вот как там, а как, вот скажите, мы тоже хотим. 15 миллионеров на первое место поставили умение искусства слушать, то есть если вы хотите преуспеть есть 15 миллионеров они отметили на первом месте слушания и слушание здесь это очень широкая тема слушать в первую очередь надо себя надо учиться себя слушать как вам это что вы понимаете под этим поделитесь пожалуйста. Слушать свою интуицию, да, не ум больше, не эго, да, не Нет. больше мы говорим ум, эго и ум, да. Во-первых, мы тогда интуицию сможем слушать, но слушать свое тело, нам тело заранее все говорит. Есть книга Луис Бурбо, это канатка французская, то есть очень хорошо вот она дала одна из простых техник, вот эта восточная, как слушать свое тело. Вот нам тело говорит обо всем. Практически. Вот я просто это применял, ну, применял, применяю уже достаточно давно. Вот тело тебе говорит, делать это или не делать. Первый у вас импульс, знаете. А вы тело посушите. И тело напрягается. Оно нам а, а, сигнализирует. И вы можете просто по телу пройтись, какой блок у вас. Да? Вы прошли ситуацию или нет. Вы просто научитесь слушать тело. а Тело с нами разговаривает. Но не так оно что-то говорит, но какие-то волны, эмоции. Научиться слушать себя, научиться слушать свой ум в какой-то степени, понимаете, вот, и если мы можем слушать себя, мы сможем слушать и других. Потому что люди, которые, да, да, да о -о -о", они себя не могут толком слушать, понимаете, и они также и в разговоре, о, о, -о да, а что, это одна тема, другая, <связывая> вот, но умение слушать, оно погружает нас очень быстро в осознанную жизнь. А осознанная жизнь – это одно из главных правил э в счастливой жизни. В Америке, в западном мире, делали психологи обзор, и получилось, что 25% людей, они могут… Э, 25% людей только являются эффективными слушателями в лучшем случае. Или, то есть, не 25% слушателей, а даже на 25% только люди могут использовать свою возможность слушать, понимаете? Следовательно, представляете, если успех в нашей жизни зависит от умения слушать, да, во многом же, скажем так, то мы просто максимум на четверть используем свои возможности. И очень интересно, опять же, вот я себе статистику выписал, что 70% своего времени, без учета сна, мы проводим в вербальном общении. Вербальное общение, понимаете, что такое? А? Да. Из них 40% мы проводим в слушании, 35% в говорении. Ну, я думаю, это про мужчину. Женщину. 16% в чтении, но это усредненные данные. И 9% в письмо. И умение слушать, оно подразумевает намного более глубокий смысл. Оно подразумевает намного более глубокое значение, чем просто сидеть и с открытым ртом смотреть на собеседника. Она э, включает себя, что человек должен э, уметь слышать, э, ну, у него должна быть определенная энергетика, он должен уметь отдавать. Почему? Нет, даже не получится. Нет. Нет. Ну, это понятно. Да, а, окей, это да. Расположить, Расположить да. Процесс, э, дело в том, что слушание это отдача. Вы уделяете человеку время э, и уважение. Да? Кто больше говорит, эгоист или отдающий чай, не эгоист. эгоист. И о чем он говорит? Эгоист. О себе. Или в лучшем случае о деньгах, которые ему не достались. Или о политике, которая ему мешает жить. Вот, поэтому э, слушание это очень процесс, вы отдаете энергию в хорошем смысле, понимаете? А наша, по большому счету, цель научиться отдавать всегда энергию, ну чистую энергию отдавать людям. Процесс сушения это одно из главных, как мы можем это сделать. Просто посидеть и высушить человека даже. Да? Вы знаете, особенно женщинам это крайне необходимо. Всем нам надо, чтобы нас периодически высушили. Особенно женщинам, если женщина этого не получает, она звереет. И э, очень интересно, э, что есть несколько уровней э, слушания. Вот, не, несколько уровней эмоционального возбуждения. Есть э, три уровня: высокий, средний и не, и нормальный, да? Так вот, только на нормальном уровне человек может очень трезво рассуждать о насущных проблемах. и нормальный. Высокий уровень эмоционального возбуждения. Так вот только когда человек находится в нормальном состоянии, с ним можно нормально говорить. Если у человека даже средний уровень эмоционального, то он не, не слышит вас. Вот. Таким образом, человек, который может эффективно слушать, запишите, умение, ну сократите просто, умение слушать эффективно, Умение слушать эффективно, усэ мы будем говорить, и будем учиться усэ, оно помогает собеседнику снизить уровень эмоционального возбуждения и начать трезво размышлять о имеющихся проблемах. Это нужно особенно в разговоре с женщинами. Помогает собеседнику снизить уровень эмоционального возбуждения и начать трезво размышлять о имеющихся проблемах. УСЭ, умение слушать эффективно. Видите, на какой мы улице? На УСЭшке, да? Помогает собеседнику снизить уровень эмоционального возбуждения и начать трезво размышлять о имеющихся проблемах. До этого вообще с ним не, не надо ничего говорить. И это... Я вам скажу, особенно важно, если вы консультируете или вы смотрите. Человек пришел за например астрологию, скажи мне карту, он возбужден. Ничего не надо ему говорить, не надо там, у тебя луна в пятом доме, пшш, он ничего не поймет, вы должны его успокоить. У меня был яркий пример сейчас, женщина пришла, очень возбужденная, ну, у нее дождь, тяжелая больная. Я просто, знаете, сел, ну, вот, кто был, иногда видел, я подаю медицином, я сел как удав просто, не смотрю, она... И через 10 минут нормально, я такая ушел, и с ней можно было только тогда говорить, понимаете? До этого времени на что-то говорит, я отвечаю, вроде бы, может показаться более бессвязной, просто поддержал беседу, то есть из И она обернулась, и только тогда я начал говорить, до этого времени вообще нет смысла разговаривать с человеком. Только когда у человека нормальный, ну, в разумных пределах, человек слышит вас, и вы его слышите, вы в этом уверены, только тогда можно говорить. И это зависит от эмоционального возбуждения. Вот, и... УСЭ очень важно для отношений между людьми, так как мы говорим человеку, Вы достойны, я Вас не осуждаю. И это повышает ему самооценку. УСЭ важно для отношения между людьми, так как мы говорим человеку, Вы достойны, я Вас не осуждаю. И повышаем ему самооценку. И людьми это очень ценится. Это практически одно из самых главных условий для складывания отношений. Мы говорили, что любовь мы делаем через отношения. Да? Так вот у них... В таком случае человек начинает это ценить, и он чувствует свою востребованность. Потому что когда нас слушают, у нас уважение к себе растет. И мы чувствуем, что нас человек уважает. Мы чувствуем, что нас принимают такие, какие мы есть. А это основная, это базисная, человека, это базисная потребность человека. Чувствовать свое, то, что его принимает такой, какой он есть, и то, что он востребовывает. Не так ли? Ну, по крайней мере, об этом говорят западные и восточные психологи. Хотите, соглашайтесь, хотите, нет. То есть, вы сразу человеку даете, он вас... Все, у него сердце открывается. Потому я вас учил, как отношения ну, открываются, когда вы отдаёте что-то, когда вы, ну, отдача. Самое важное это человеку дать вот эту, почувствовать энергию, что он вас требовал, и он принят. Вы его принимаете, вы его любите. И УСЭ это делает идеальным образом. Всё, вы удовлетворили базу потребность человека, дальше вы можете переходить. Понимаете? Потому что это очень... Уровень э, короткий. Я надеюсь, что некоторые из вас, может, кто-то из вас, может даже частично, просто вас человек спрашивает, может это астрология, может даже не остроги. У вас иногда бывает просто несколько минут, чтобы человеку может изменить жизнь помочь. И в этот минут, вы даже в эту минуту вы даже очень слова подберёте. Вы даже смотреть, как, а, насколько человек готов успокаивать развлекать и дать ему выговориться. Если он не готов, да? Вот как сейчас был пример, зачем я вам показал сам на этот трель? Видели, да? Вы думаете, Анна меня слышала? Очевидно, что она меня не слышала. Помните это, да? Вот она ды, Я только закончил, она уже говорит, да? Она не слушала на самом деле меня. Не согласны со мной? Вот. Поэтому вот эти моменты, они очень-очень важны. Вот. И отклик... если человек умеет усе, то он находит отклик не только у других, но и в самом себе. Почему? Потому что когда мы слушаем свою речь, вот это ярким экстраверкам надо, да? Дело в том, что УСЭ, то есть умение вот, ну, правильно, внимательно себя слушать, оно дает такое качество, когда мы начинаем себя слышать. Потому у вас не было такого опыта, вы включаете, например, свою речь и слышите, и падаете в обморок. Да. Потому что когда со стороны, ну, оказывается, они такие, да, я боюсь вообще свои лекции слышать, послушаешь, такое это не для львов занятия. Вот. Потому что э, очень, очень важно мы говорим и слышать как мы говорим, и что мы говорим. Это опять же это требует осознанности. Обычно без многолетней практики это только интервертты могут. и тонь далеко не все. А? Просто вы говорите, и вы каждое слово, вы сконцентрируем, говорите вас спросили, вы да, подумали и вы говорите осознанно, вы слышите, что вы говорите. Вот это очень сложно, нет? Как вам это? Попробуйте, вот просто на эту неделю вам, кроме того, что там... Да, питаться правильно и так далее, вам задание еще, вот научитесь себя слушать и других. Ну вот, по ходу этого, это очень практичный семинар, это не на неделю, это чуть больше специально даю. Вот просто отслеживайте, как вы говорите. И в конце дня сделайте себе пометки, что я вам это раскал и как. Вы даже прослушайте, что вы говорите и как. И в определенный момент вы научитесь, Вы будете говорить, и будете прямо в состоянии, какую я чушь несу, пора завязывать. Вот. А на, на более высоком уровне вы, вы даже у вас ну, не будет, вы будете осознанно говорить, ну, речь будет очень осознанно, потому что если вы себя слышите, вы не говорите глупостью. Вот. Это также очень важно для чтения, то есть если вы читаете, вы умеете видеть между срок, между сроками. Да? Просто прочитать книжку, это хорошо. А что вы увидели? Глубинный смысл. Вы понимаете. Это очень хорошо считается для руководителей, которые могут слушать. Потому что к ним пришли какую-то перспективную, дали идею, они должны высушить. И считается, что человек становится искусственным во всем, особенно в продажах. Представляете, у многих такое понимание, что продавец говорит, да? Представляете, психологи сделали исследование. Чем хуже продавец, тем он больше говорит. Я видел э, продавца, и у него, э, я уезжал из Прибавки, когда, я, я уверен, он тренинг прошел. Он действовал, он учитывал мою природу, как я одет, он посмотрел, я видел, как он другого он с каждым очень индивидуально. Они продавали дорогие переводчики, им такие компьютеры маленькие. И он очень внимательно меня слушал. Я прям замечаю, ну, э, я прям замечал вот этот взгляд такой, он пронизывающий, он смотрит, улыбается, и он оценивает. Я говорю, да, конечно. Я в основном говорил, я такой, ну, знаете, львы они такие там все, и так далее, и да, да. Он сразу оценил, подстроился и начал говорить, я купил. Ну, правда, я счастлив. Вот. Но сама идея, я смотрел, как с другими он. Хороший продавец, он меньше, говорит, он слушает, он видит э, очень хорошо покупателя. Потому что для того, чтобы видеть покупателя, нужно его ну, как сказать, его высушить. Мы не говорим, как продать, там, я не знаю, колготки за 5 шекелей, понимаете, там, там орать надо, я не знаю, там яблоки, знаете, за 2 шекеля. Это тоже, ну, небольшой искусств. Там, там как раз глотка нужна, орешь там. Как они? Это в Индии, то есть. Такие люди, и стоят и гарванят, да, и всю жизнь фрукты продают. Вот, мы говорим уже про более высокий уровень. Даже в продажах должен быть, что вы должны э, уметь слушать. И в наш век особенно информация это власть. И информация это в любом случае, потому что чем более, например, две армии, да? Одна может 10 раз вступать в силе и в войсках и в людях, но если она более информированная и разведка донесла, она выиграет сражение. Да? Поэтому разведчики это самые были такие полезные и дорогие всегда. Поэтому информация это власть. И люди, которые умеют слушать, они способны находиться вот не в груже. никто не считает и нервничает. Информация это власть, и люди, умеющие искусно слушать, они способны находить в услышанном и накапливать наиболее ценную информацию. Так что такие люди обладают властью. Понятно? То есть люди, которые умеют слушать, они находят в услышанном и могут накапливать ценную информацию, а ценная информация значит власть. Я вам это в меньшей степени давал, но вот кто у меня сдавал экзамены мастер-классах, я их учил. Первое, вот у меня сейчас правило, раньше у меня как бы приходит человек, я ему говорил, там, мы это, вот, попало, эго пропадает, да, там, 80% попадаешь, там, у вас мама, да. А сейчас я просто слушаю, и просто уровень вышел, я, я, я, я определяю, первые 5-10 минут я вообще определяю, в каком русле консультацию есть. Я говорю, здравствуйте, человек заходит, он садится, я смотрю, уже такая энергетика, так, расскажите, говорит, ну вот, какие у вас вопросы там, на сайте? я говорю, хорошо, вслух задайте, человек задает, он что-то говорит, и вы наблюдаете в это время. Знаете? Иногда бывает, что даже уже карта не нужна, хотя у меня редко, потому что я логик, мне все-таки надо ну, смотреть какие-то события, вот, но в основном вы видите уже человека. Просто 10 минут, вы очень внимательно, вы сконстримы, вы улыбаетесь. Там. Иногда это может час занять, если человеку надо выгореться, если он не готов, но вы его эмоционально успокаиваете. То есть вы должны его эмоциональный уровень привести хотя бы до нормального уровня, даже не средний, до нормального. Его надо успокоить, какие-то шутки. То есть есть методики отдельные. Но в это время вы всегда слушаете. Он сказал, оговорок по Фрейду не бывает, да? знаете. То есть человек не оговаривает. Он оговорился, раз, окей, это значит, так мне это не важно. Вот. И это уже вам вам многое может сказать. И здесь вы вы уже, ну самое главное, вы можете что сказать. Поэтому я просто из своего опыта могу сказать, такого, не такого и большого может быть. Я видел многих астрологов, которые вот там карты печатают, ну сейчас есть программа, они вам 10 страниц печатают. Человек дает, он прочитает, а у него жизнь не меняется, понимаете? Ну период Меркурия он принесет, хорошо, ну что? А бывает вы в точку сказали. И вот э, у меня была женщина, буквально несколько дней назад на консультации, я искал кармическую задачу и она расплакалась. Она пришла такая сидит спокойно, ха, да нет, я, говорю, я я сидел, следил, тогда да, вот у вас. И говоришь, если в точку, и у нее прямо идет истерия, понимаете? ну в хорошем смысле, не нее идет она, то что она копила она даже не могла понять, нет, нет, нет, нет, потом Но для того, чтобы попасть в точку, вы должны очень внимательно слушать. Есть очень много... Это Гадецкий любит, ну у него есть, я в лекции услышал, но я знаю, что это, в принципе, многие рассказывают учителя такую притчу, да, Или это в вот, индийской притче сейчас есть такая история даже. Сломался катер где-то, лодка большая, да, и вызвали мастер никто не мог починить. Он пришел, говорит, я вам починил 10 тысяч долларов. Он говорит, давай быстрее, главное, ну, говорит, за сколько дайте, говорит, не беспокойте меня два часа. Он говорит, не буду. Он ходил два часа, смотрел, слушал мотор, там постучить, там постучить. Он говорит, вот в эту точку взял, там что-то ударил, там раскололось, упало и мотор завелся сразу. Он говорит, давай десять тысяч, вот десять тысяч, это просто один удар. Ну, тут, вообще, тут у меня ребята таскают, кидают тут вот, по тонне в день, мы им платим там 20 долларов, а тут тебе тысячи. Он говорит, за что? Нет, говорит, за то, что я ударил, у меня один доллар. А 9000 ну вот, и все оставшееся, за то, что я узнал, куда. И так с человеком, имейте ввиду. Потому что, опять же, имейте ввиду, 99% людей этого Масловского, в западном мире, это просто они роботы, марионетки, они живут в каком-то своем мире воображении, бегут куда-то, что-то делают. Во-первых, его надо успокоить до здесь и сейчас. И потом, чтобы точно попасть, нужно просто услышать. Это уже, ну, я не хотел, бы ну, чтобы этим только использовали, потому что здесь манипуляция, мы не должны манипулировать в своих целях. Но чтобы помочь человеку, вы должны видеть, какой, какой сделать удар. Понимаете? Куда? Как попасть, чтобы человек из жизни ёкнул. Да? Потому что у вас время очень мало. То есть время иногда бывает, человек прибежал в какую-то свою реальность. Вот, кстати, был очень интересный случай. У меня была консультация, женщина пришла, ее дочка была такая активная. Она пришла, врач, у нее планет 5 или шесть вовни. Представляете такое? Да, такое? Солнце, мраху, волны, всё такое. Это... Я побежала, я утром встала, поняла мне надо лететь в Канаду, собралась и... Это моя страна, я чувствую, меня там действительно было хорошо. Я мою и два года мою. Думаю, в Израиле врачом было, думаю. А надо или нет? И вроде любящий человек говорит, на 20 лет моложе. Такая жизнь вся. Но я чувствую, что я... В израиль вернулась, понимаете? Вот, говорит, полтора года работаю здесь и в глубокой депрессии, говорит, ты что делать, понимаете? И она так же и со мной вела, я ее не мог, вот, ну, она просто не читала. Почему я сейчас, ну, говорю, что я не принимаю людей, которые не читают статьями? Просто не готов, да, человека? Она мало там что набралась, какие-то, я эти курсы закончил. Вот типичные овны такие, знаете? Я говорю, приходите, она я эти курсы закручивают, все куда-то бежит, все. Я час с ней работал, я ей не мог до нормального состояния сказать Я искал какие-то вещи, я попал, она ушла, довольность, спасибо, все. Она ушла, я сижу очень расстроенный такой. Гета ко мне подходит, говорит, что-то случилось с Рами. Я говорю, консультация зря прошла, вообще нет смысла, просто зря взяли деньги. Да вы что, Рами, она тут столько комплиментов, столько, я говорю, это все бесполезно. Это не имеет смысла, она меня не услышала вообще. Она на внешнем уровне живет в каком-то мире взевает И вот, вот это это уже такая вещь, когда вы не можете ну, помочь человеку. Ну, почему? Я слушал, я ей говорил, она меня не слушала, я не мог ее вернуть в нормальное состояние. нормально вот. То есть, ей, конечно, я ей на тренинг пригласил, там, чтобы, потому что ей надо просто грубо, ну, на грубом уровне тонкое тело очистить, скажем так. То есть, ей простые вещи надо научить. И это в общем жизни, вы должны смотреть вот это все. Вот, идем дальше. Есть три уровня слушания. Три уровня слушания. Первый уровень – это умение слушаться, сопереживая. Первый уровень – умение слушаться, переживая, без осуждения, понимая намерение и чувство говорящего. Три уровня слушания. Умение слушаться, переживать без осуждения, понимая намерение и чувство говорящего. Обращая внимание на все аспекты общения и следя за тем, что говорится. И тут э, следя за тем, что говорится. Язык тела включен. Я потом объясню, что такое язык тела. Нет осуждений, мы не осуждаем. Язык тела включен, нет осуждений, мы ставим себя на место говорящего. Мы ставим себя на место говорящего. И мы говорим «я окей, и ты окей». То есть это позиция «я окей, okay, окей». Okay. Вы не все АИП проходили, да, ступени альтернативной психологии? Вы знаете вот этот «я окей, okay, ты не окей»? Okay. Кто не знает? Смотрите, есть несколько уровней, это коротко говорить. «Я окей, okay, ты окей» okay, – это высшее, это как мы должны общаться. При этом мы человека уважаем нас, и мы развиваемся, наши отношения развиваются. Это самые здоровые и единственные практически здоровый. Дальше идут отношения я о'кей, ты не о'кей, да? Это большинство людей так и да? Я нормальный, а ты ну придурок, да? ну, то есть такой Вот, следующее идет Я а, а, я не о'кей, ты о'кей. Когда это бывает? При заниженной самооценке люди не уверены, все. Под иногда бывает вот человек орет, орёт: "Ладно, ты прав, да? Только заткнись". То есть я не о'кей, о'кей, я это признаю. Это роль спасателя, кстати, часто, кто, кто живет в роли спасателя, это очень часто, то есть, я готова на все, я не окей, да? Это люди, которые хотят любовь заслужить, да? Вот мне надо любовь заслужить, вот я не окей, окей только любите меня, да-да, я такая. Вот иногда бывает, знаете, особенно в подростковых компаниях сидит, над ней все смеются, да-да, так, там, а ее издеваются, уже она все равно, бывает такое, ну, понимаете о чем, да? Вот, вот это я не окей человек. Иногда осознанно мы принимаем я не окей, там, ну, например, вы на границе станете. Вот мы ну, на Голянск улетели и проходим американскую границу, Он говорит, что у вас паспорт какой, -то какой -то? это американский Я Ему хотел сказать, ну в вашем посольстве сказали, это все, это все. У тебя такой первый раз, вижу, что ну там, знаете, вот. И тут надо говорить, мы не окей, да, мы ему так говорим, если мы ему начали говорить, ну ты что придурок, что ли, ты вообще тут сидишь, что ли, да. Ну, вы вот сами понимаете, каким это последствия могло -то привести, то есть иногда это мы осознанно можем, но это осознанно делаем, потому что по отношению к власти считается по отношению к вышестоящему, и в принципе у нас позиция иногда может быть. Вот, но даже по настоящей власти мы и то должны сохранять чувство собственного достоинства. И есть позиция, я не окей, и ты не окей. Это когда? Когда я вообще такой неудачник, и ты придурок, молчи. То есть ты такой, вообще все люди, вообще все плохо, я это, то есть... И все это больные отношения. Единственное здоровое отношение для духовного физического развития. Я окей, okay, ты окей. Okay. Вы можете даже уступать, но у вас будет понимание, я окей. Okay. А вы можете нападать с позиции, я не окей, okay, и вас не приму. Поэтому всегда отслеживайте. ну мы, мы будем к этой позиции еще возвращаться. Но те, кто не знает, потому что я не не запланировал, я, за, я писал когда конспект, я не, не планировал, что вы ну, не все знаете. Ну, в тех группах мы не глубжетернатив психологииходить глубже вот и вот это значение мы будем возвращаться то есть я окей ты неки есть еще как достигать успеха там тоже это я выигрю ты выигрешь или мы не вступаем во взаимоотношения вообще да? или есть я проигрываю ты выигрешь это опять опять вступательская позиция я не окей Но внутри мы всегда должны понимать, я окей. Даже вас ругают, там вы это, да, все правильно. У меня есть это недостатки, я согласен. Я буду над ними работать, какие скажите, я принимаю это. В душе вы понимаете, от этого я все равно окей. И у тебя есть недостатки, да? И у тебя, и у тебя, ну нормально. Я окей, и вместе с тем ты окей, я тебя уважаю. И у меня есть какие-то недостатки, окей, я их принимаю, все. Но вы себя от этого уважать не перестаете, понимаете? Это понятно. То есть, и вот, когда вы слушаете, ну, умеете внимательно, искусно слушать, то вы можете вот в этой позиции «я и вы даете самое главное понимание человеку «ты не окей», ты окей». Потому что позиция, когда вы говорите человеку «ты не окей», то когда вы говорите человеку «окей», он это чувствует, и он с вами, он может, во-первых, развить, он может выговорить, у него чувство уважения к вам автоматически идет. Если вы ему даете наставление, упреки, он понимает, что он не окей. Это понятно? Вот. Следующий второй уровень восприятия. Второй уровень восприятия слов без приложения усилий к пониманию намерений. Восприятие слов без приложения усилий пониманию намерений говорящего. Восприятие слов Без применения усилий к пониманию намерений говорящего. Видимость внимания при, при его отсутствии. То есть человек делает вид, что он слушает. На этом уровне слушают, опираясь на логику. На этом уровне слушают опираясь на логику. Видимость внимания при его отсутствии. На этом уровне слушают опираясь на логику, больше сосредотачиваясь на содержании, чем на чувствах. Больше сосредотачиваясь на содержании, чем на чувствах. больше сосредотачиваюсь э, на содержании, чем на чувствах, оставаясь эмоционально отчужденными от акт общения, оставаясь эмоционально отчуждёнными от акт общения. Оставаясь эмоционально отчуждённым от общения. И вот здесь уже проблема. Особенно женщинами это не проходит. Я думаю, вы понимаете, это, когда человек он слушает, да, да, он делает вид, что он понимает, а мысленно он уже другой. Он говорит, я знаю, знаю ты уже рассказывал мне это. И он уже логически просчитывает. Сейчас человек, да, то заплачет, как тебя сейчас через 5 минут она как зверь, она забудет. Все логично, человек эмоционально не подключается. Это второй уровень. Он, как вы думаете, когда он применим этот уровень? Когда на этом уровне можно, ну, когда допустимо, и когда это распространено? Наверное, у психолога. <звы> <Не. свы> <Вы> что? <свы> <свы> это очень плохой психолог. <свы> да, да. Так, да. Также, например, Если психологу с каждым подключаться, он <свы> с <тут свы> дурном Так это его работа, дорогие. Вы иначе ему не поможете. Эмоционально, как? Не как? эмоционально не значит входить, потому когда клиент эмоционально вышел, вы должны от также спокойно эмоционально выйти. Почему? Да. Вы просто эмоционально сопереживаете. Вы видите, вы, подаете, вы даете важность. Вы говорите, я уважаю твои чувства. Вы показываете этот человек Как раз психолог. А как вы можете понять человека, если вы эмоционально к нему... Как раз психолог, особенно женский, понимаете, или детский, он должен понять эмоцию ребенка. Или, ну, женщина, это То есть вы должны, э, в этом-то вся и суть. Логически вы когда можете сушить При рутине, при каких-то деловые совещания Да вам не надо эмоционально. Вы пришли, что вы же не можете каждому эмоционально, да? Там это действительно можно уже заэмоционалиться. Вот, вы пришли на работу, вам не нужно, вам нету время до эмоций. Мы об этом поговорим да. Третий уровень слушания Урывками Третий уровень э, слушания Это урывками Больше э, отслеживая происходящее Чем слушание Больше отслеживая происходящее Чем слушание Пассивное предвзятое слушание пассивное предвзятое слушание. Слушатель сосредоточен на себе, слушатель сосредоточен на себе и ждет момента, чтобы вступить в разговор. Слушатель сосредоточен на себе и ждет момента, чтобы вступить в разговор. И пустой взгляд считается. У этого человека в это время пустой взгляд. Вы ему говорите, он куда-то смотрит, да, и... и сам уже думает, только когда он заткнется, да, у него столько мыслей умных. Это обычно слушание эгоистичных людей. Типично это уровень потребительства, когда человек не может отдавать. Потому что в процессе э, потому что в процессе слушания уровень отдачи он необходим как никогда согласны с этим вот, э, второй уровень слушания он тоже необходим вот как мы говорили это в работе в делах какие-то логические вот он недопустим ни в коем случае в личных в дружественных отношениях, ни в коем случае работа психологов наоборот эмоционально должны чувствовать человека. Должны, человек вам не откроется. Тогда что вы понимаете, эмоционально отчужденным? Это не для психолога. Психолог, он должен подсоединять. Эмоционально вы всегда, вы внешне вы вовлекаете эмоции внутри вы отчуждены всегда, до какой-то силы. Вы не открываете человека, вы не входите в его проблемы, понимаете? Но вы эмоционально с ним, вы сопереживаете, да. То есть человек чувствует эмоции вот эти. Мы, мы будем об этом позже говорить. А в, в другой раз вы просто логически. Да, да, да, и так далее. Или третий уровень слушания, это вот вы когда-то, ну, у меня вот бывает, человек позвонит, например, а и говорит что-то, да? Вы просто трубку убираете, там, что-то читаете, читаете, через 10 минут, да, да, да, я понимаю, и убираете, понимаете? Ну, тогда читайте, да, уже так, пора уже. Да, да, я тебя понимаю. И человек уже час прошел, он выговорит, <mel entrada> спасибо, Раме, вообще, спасибо, что вы есть. Это я <пил contribute> Говорю, Нет, третий уровень мы не принимаем, но есть моменты, когда вы вынужден Вот как вы спросили, да? У вас есть, например, женщина, да? соседка. Вот ей надо раз в день позвонить и часам говорить. Если вы не высушите, у нее будет истерика, вы не сердечные принципы, ну надо высушить, просто. Иногда кому-то надо высушить, не надо вникать в эти проблемы, просто человек откисывает какую-то грязь, там вот это, а вообще не надо в эмоционально есть, если мы о чем-то другом думали в этот момент, это нормально. Дорогая, вы должны, то, что мы учимся здесь, мы жить осознанно, вы согласно определенному месту и времени. Если человек пришел, вам поделиться у него вопрос жизни и смерти, а вы да-да, да-да, так, ну, так вот, да-да, ага. Это, это понятно, что нет. Но есть люди, просто вы знаете, вы эмоционально в каком-то срыве, им просто надо выговорить этот эмоциональный срыв. Не надо вам подсоединяться. Это даже бывает редко. Не подсоединяться. Да. Это как думать о своём и всё. Хотя бы так, да? Или слушать урывками, не вникать в речь. Он говорит, а вы уже понимаете, о чём да, это человек пластинка. Человек обижается. обижается. Вы не он должны он показать. Да. Если обижаете, уже неправильно. Но обычно человек, когда вы когда допускается третий уровень слушания, когда вы уверены, что человек не поймет, как вы его слушаете. Бывает такое? Человек говорит час и хочет, чтобы я час его выслушал от до конца, и не, если я отрываюсь, он что-то одно и то Первое, вы спрашиваете, зачем это надо? Это э, этот курс не предназначен, чтобы вы ходили, как открытые уши адвокаты, магнитом притягивая людей, которые час готовы говорить. Mm -hmm. Вы только выйдете на улицу, скажите, тут вас ещё эгоистов окружают за это. В Америке надо платить 200 долларов в час, чтобы у вас сушили целый час. Да? Ваши бред. Нет, если это не просто какой-то на улице, если это как-то просто... связано... Нет, нет, вот вы уже определяетесь. Если это ваша подруга, вы должны отдать ей дание любви Иисушке, если у Но если это повторяется каждый день, и уже и то же самое, и человек просто... Не обижается, если у нее не случится, А вы должны, вы, любовь к себе должна быть. У вас есть время, вы не должны слушать. Нет, если у нее кризис идет, депрессия, вы должны слушать, может, неделю. Но если это уже идет годами, знаете, или месяцами даже, то надо задуматься и о своем времени. Или вы хотя бы должны сказать, если, ну, вы должны быть сами готовы слушать. Ну, как вас остановили, вы что-то делать садись и слушай. Подожди, приди, успокойся. Я высушу тебя, давай через час чересчатки, хуже уже иной. То есть вы всегда должны применять рату. В это сложнее, считается применять особо нечего, но интуицию тогда слушайте, понимаете? У Что? Вот я вас проверю видите, только одна сказала, но вас тоже любят. Ничего, есть-есть немножко, раз вы здесь, я тебя... Следующее развитие личности начинается со сознания. Обрати внимание на свою манеру слушать. Можно положить начало процесса осознания. Обрати внимание на свою манеру слушать. Можно положить э, начало процессу осознания. Из моего опыта, дорогие мои, это один из лучших методов по осознанию. Научитесь слушать. Я вам дам несколько техник. Я их сам применял периодически, когда, ну, хоть немножко научиться. Они очень сильные, постарайтесь в течение недели, это вам как домашнее задание даже. Садитесь, вот многие из вас говорят, медитация, это самое лучшее для, ну, для, нашего, ну, для вашего, по крайней мере, уровня слушания. И о, вообще как медитация, это очень сильная медитация. Просто перечислить все звуки, которые вы услышали в течение следующих пяти минут. Перечислите все все звуки, которые вы слышите в течение следующих пяти минут. Два-три раза в день это делайте. Например, едете куда-то в транспорте, слушаете. Особенно если вы машину не ведете, откинулись и прям пять минут, вот все, что вы слышите, все звуки. Какие примеры неэффективного сушения вы наблюдали в своем учреждении? Что нужно чтобы они не возникали то есть вам эту неделю нужно последить вот где вы работаете как вас неэффективно вообще какие вот даже два человека горят а вы понаблюдаете как один там один сидит мух ловит да, там, или воронка вы обратите внимание что на первом уровне слушания практически никто не слушает то есть вам нужно второе, второе, ну, второе задание смотреть своей жизни Примеры неэффективного сушения, которые вы наблюдали в своем ну, учреждении, работе. И какие-то методы, как сделать, чтобы они не возникали, если это касается вам. Вот вы даже со стороны попытайтесь оценить, как бы этот человек, вот представьте его вороль, как ему надо ну, перейти на первый уровень сушения. Потому что первый уровень сушения, это вы когда вживаетесь в человека, вы даже мимику говорите ему. И это потрясающе, это одно из основных качеств. Есть история, она связана с э, -э, шаляпином. Русский э, пианист. Привет, спирет. У него был слух, он мог сушить идеально. Он однажды ехал в поезде, там всю ночь, или весь, ну, сколько часов, 10-12, напротив него сидел англичанин, и уговорил ему несколько часов. Это официальная знаю, история. И Шаляпин не знал ни слова по-английски. Через три часа, когда выходили, этот англичанин его огнял, говорит, вы потрясающий человек, говорит, yes". Ну, лев, наверное, не знаю. Он знал всего два слова по-английски, yes и no, но он совершенно в эмоции входил, он говорит, do you understand? Он говорит, yes, он говорит, no, он всего два слова использовал, но он идеально понимал, о чем говорит человек. И вы со временем можете обнаружить, я это просто проводил, у меня нету так, такого опыта. Я думаю, вы вы видите, да, вот иногда слушаешь человека, как он говорит, вот оттенетельно, и вы понимаете, о чем он говорит. Бывало у вас такое, да, вот? Хотелось бы по слову, просто я еще из психологии Завдана все время учил, что где-то 85-90% нашего общения это не общение, а, а не архитические, то рук, мимик и так далее. Нет, а, кстати, вы забежали вперед, но спасибо, это, нет, это очень заполнение мы ну, это отдельно про мимику, по про подстройки, мы будем говорить, ну сама вот эта идея, вы продаблюдаете, как эмоционально подслеживать, и этот англичанин ему там за много часов рассказал всю свою жизнь, он поделился, там все ему рассказал, все тайны свои, это. и он вышел, он был идеальным, он потом рассказывал, просто было как история он приехал куда-то, он, я ехал, этот русский, знаете, привет, это потрясающе, я ему столько рассказал, так, у меня так никто не понимал, как он. Он говорит, он ни слова по-английски не знает, он не мог поверить Он говорит, да вы что, он идеальный по-английски Я с ним 4 часа общался, все чуть с ума не сошли Два дня назад он перед поездкой в Англию Он учил, ну и два слова выучил если сынову, знаете А то вдруг через два дня он 4 часа говорил, знаете это. Потому что он мог подстроить он мог чувствовать И когда вы живете с человеком, вы подстраиваетесь Это своего рода, ну и Вы живете в тонкой теле, у вас идет невербально Вы отслеживаете все невербальные знаки Вы, и тогда человек, он открывается вам понимаете? и он говорит, ну, он, вы, это может полноценное общение да, а представляете, если психолог да, 5 лет учится, и он, кроме если yes и no, узнает еще пять слов так это вообще каким гениальным надо быть да? в принципе, многие психологи западные говорят в психоанализе, единственное, что надо научить надо сидеть и слушать, но они даже на втором уровне и сидят и слушают, надо счет заплатить это, но главное, да, да, yes, yes то есть 200 долларов в час можете зарабатывать третье Вам нужно перечислить, записать к следующему разу, каким образом эффективное сушение может принести пользу вам и вашей организации. Вам бы это более очевидно, но вы, вы даже обратите внимание, вот если там, в том месте, где я работаю, у всех было бы эффективное сушение, все люди бы эффективно сушили, что бы у нас на работе произошло? Это вам надо на следующей неделе. Ну, прям запишите. Вот как вы, представьте начальник ваш. к нему приходите, а он вас эффективно слушает внимательно. Посмотрите. Вы говорите, у меня такое радость предложения. Он все входит. это Он спокойно вошел. Да, да, говорит. Про себя отметил. Ну, боже, надо ее увольнять. Да? Это займет мое место. Вот. Постарайтесь увидеть, как бы ваша деятельность, которой вы занимаетесь, могло вам помочь. И четвертое. Подумайте, какой человек в вашей организации, в вашей работе он. Подумайте, какой человек. Какого человека. Какой человек у вас может эффективно слушать. И оцените, что вы ощущаете в момент общения с ним. Подумайте, какой человек в вашем окружении, в вашем учреждении он может эффективно сушить. И прям проанализируйте, что вы чувствуете в этот момент. у вас Вы, вы можете... Э, сейчас мы до того деградили, что у нас даже надо вспомнить за годы. Да? Вы вс все могут вспомнить такого человека, который мог сушить на первом уровне ваш? А? Кто может вспомнить? В нашей команде, не в школе друг, мы играли... Ну, там сборная была по одному полу. Мы играли... И он, парень был, у него врожденный, он прям подстраивался под собеседник. Это был любимец везде, у него никогда не было врагов. Представляете, подростки, да, там все выделяются, дерутся, он был, у него никогда не было врагов. Я думаю, вы все можете слушать, да, и с ним все стремились общаться. Я потом уже Хармеги прочел, я понял, почему. Вот он спокойно подстраивается, да, он спрашивает, и он выражает уважение, в момент, у него это было в крови. Вы все можете вспомнить такого человека? заботли как... заботливый да это так уровень отдачи больших заботливые. на этой неделе вы вспомните свою жизнь когда у вас были такие моменты и что вы чувствовали в этот момент его прям задание нас что нас желательно поу по деятельности наши дома иногда ну как сказать это это ну, это уже родственники, ну тоже это важно друзья. Ну, друзья. друзья можно но улучшить с работой, вот, потому что на работе вы, вы сразу, ну это почему это задание дается на работе, потому что обычно в этот момент такие более творческие планы, работать больше хочется тогда почему американские сейчас фирмы нанимают психологов те приходят, вот сегодня в это отдел пришел рассказывайте про свои проблемы так, время кончилось спасибо, до свидания следующий рассказывайте yes, но no. И и даже на таком, они слушают на втором уровне, то, что вы боитесь, но, то, есть то, то что вы говорите, как но в любом случае людям хоть это легче. Потом очень важно понять такую одну глубокую философскую мысль, что никого не интересуют наши проблемы. Если вы это поймете, вы даже не представляете, как у вас жизнь изменилась. Вы просто запишите и подчеркните, что никому наши проблемы не нужны. Но подчеркните, это перекликается. Мы, мы рассматривали это в другом контексте. Может быть это интересно это Богу и человеку, который вас очень сильно бескорыстно любит. Как правило, это родитель или это в редких случаях это и партнер интимный, это муж или жена, но это крайне редко найти такого партнера. В основном наш потребительский век вас слушают это только потому, что «Ой, у тебя голова заболела, блин, так мы завтра не поедем на вечеринку, да, мы уже договорились». Да? уже То есть в таком смысле, это эгоистичное слушание. Поэтому имейте в виду, перед тем, как открыть рот и рассказывать о себе, вы вспомните вот эту фразу. Она вас столько спасет, вы даже себе не представляете как. Что никому наши проблемы не интересны. Максимум, они нужны человеку, с которым на мы по эгу соприкасаемся. Да? По работе он как-то нужен и так далее. Только люди, которые вас бескорыстно любят, еще вас могут слушать. Но это, поверьте мне, их немного. Даже очень часто из близких родственников, там из близких людей это не бывает. А близкие друзья? Это крайне редко. Очень редко. То есть один, два, три за жизнь. Но это не толпы подруг, из внешних знакомых. Друзья бывают, если они вас бескорыстно любят и принимают такой, какой он вы есть. Если вы ошиблись, что-то их не дай бог там, ну, обидели, и они воспринимают это вы это проверять, тогда они могут слушать. Но даже им проблемы, ну, как сказать, все равно они вас слушают, потому что вы его друг, да. Другого, ну, не друга не слушать не будут. То есть это тоже уже скажется. Это может быть, но это всё равно единица. Уж вы это помните фразу Даже хорошему другу придите, что-то, у вас спросит, как дела. Вы одновременно ну, скажите, а у тебя как дела? И вы увидите, что, если вы поймаете, что человека понесет обычно, даже у хорошего друга. Конечно, если хороший друг, он вас любит, если вы скажете, у меня проблем послушаю, всегда высушит. Но очень часто это это единица, я не к тому. Просто я показываю очень близким своим людям, друзьям, вот сейчас говорят, тут у меня друг, мы 5 лет 10 дружим. Я по карте смотрю, ничего подобного, этот человек не может любить отдавать. И я говорю, вот вот так проследите вот этой ситуации. И наступает ситуация, и человек это очень явно видит. Поэтому, даже не карта, окей, уберем карту. Просто человек, вот, друг, он говорит, друг в беде прознается. Вот, друзья, которые вы прошли, беды, он вас любит, он вас слышит. Но даже в таком случае вы говорите, а вы пронаблюдаете, а вас слушают на первом уровне или на втором? Вас слушают, сопереживая, не принимая, принимая, давая высказать уважение, подстраивая с вами уважение. Потому что сейчас западные психологи, они учат, Да, они поняли, о, надо слушать, на этом папке можно сделать. Все, учим. Я видел таких, э, ну, у меня женщина на приходит, в Москве сейчас курс. Я сейчас, да, она даже градус головы делает в таком градусе. Да. да. Понимаете, ну, тут-то читаешь, уже видишь, что человек это, ну, очень приносит. Да, да, не, не заигрывают, ну, не путайте это, не... Идется, а вот этот да, ой да, вот эти все это, конечно, ой, потом если науки прошли, сразу такую позу, да, ну раскроете, то есть это игры, это одна из игр, понимаете, но это не от сердца идет, это еще больше, да, вот не замечали, вот из человек так послушает, минут через пять хочется сказать, да пошел-то, да, то есть понимаете, о чем я говорю? Поэтому не, не идите, если вы не хотите, вы должны, ну, на втором уровне иногда надо поработать, да, да, хорошо. Вот люди пожилые, они не вникают, они в своих проблемах, они что-то говорят, да, хорошо, выводи, ну, нельзя, ну, знаете, старый человек, может, не будешь три часа слушать, знаете, три раза в день, вот, надо свои раз, задачу успокоить, вы на втором, уже на третьем даже уровне можете слушать. Но если вы открываете человеку сердце, да, и в какой-то момент вы почувствовали фальшь, да, или вас почувствовать, то это закроет на многие годы отношения, да, если не на всю жизнь. Согласны? Поэтому не играйте в эти игры, знаете. Я, я вам научу. По ходу мы у нас будет так, в виде тренинга, я вам покажу даже, как правило, но не играйте это, если у вас от сердца это не идет. Это очень элементарно. Можно сделать человека раскрыть за 3-5 минут. Вот используя на УПИ, подстроиться, подает. А, да, есть. Yes. Понимаете? Но это не то. Вот. И... Чем, ну это я вам говорил да, в начале, это кстати на первой стадии, это из восточной. Чем человек глупее, тем он больше говорит. Пустой гагашок бы дольше, да, звенит. И, и очень важная такая тоже тема. Если вы отвечаете едва дослушав, то это как правило уровень эго. Если вы отвечаете, едва дослушав, то это, как правило, уровень эго. Да? Вы сразу можете, вот человек говорит вам что-то, да? А вы, он только закончил, вы уже слили, сейчас это от эго уже. Да? Вы сразу слили, блин, опять придурок, эгоист несчастный. Сразу можете останавливать. Поэтому, если от уровня души вам человек говорит, как правильно поступить, выслушать его, какую-то паузу, окей. И начинаете говорить. Во-первых, самое интересное, знаете, я проходил это. Это ужасное упражнение. Можете его, ну, на первом, пока не пробуйте, сделать то, что я вам говорил пока. Но его можете потихоньку практиковать. Но ну, вы видите, как он слушают. Когда вам говорят, 10 секунд досчитайте. Раз, два, три. И тогда отвечайте. Вы попробуете. Это я вам скажу, это опыт, особенно для экстравертов. Это как пытка Дышать вначале. Бежать Ну, до 10 секунд. Вы когда считаете, вот я вам скажу свой опыт, я я лет 15 назад начал практиковать, да? мне человек сказал, и он такой, на меня смотришь, ждет ответа, я такой, раз, два, сейчас подумаю, что последний придурок, три, четыре, пять, шесть, семь". а короче, ноты ну, зайцы. Вы не вытерпите, я вам правду говорю, если у вас нет наработки, вы вы не сможете, но что я заметил потом, когда я смог до 10 несколько раз все-таки продержаться, я заметил, что после этих бесед, я говорю, боже, какой он Вот так все вот так. Я думаю, какой умный, я как дурак молчал, вечность. Да? Вам в покажется 10 секунд, не то что 10, 3 секунды. Для начала я не мог даже до двух, ну попробуйте просто. Ну, ну вы экстраверты, Тут мало кто вас, нормальный экстраверт. Вот. Попробуйте, вы, в начале вам будет казаться, все на вас смотрят, краска, как вот, дура. Это. Но у меня был э, офицер в институте. Он, он вот умел это, мы дружили очень сильно, вот, я, то ли у него в крови, этот то ли по в маршруте методики прошел. И э, ему говорят, он спокойно, Чет головой машет, я думаю, я ему сейчас помортил, а почему он отвечает? Вот. А потом он так спокойно отвечает, так умно, я думаю, боже, как умный парень. Да? Это вот, и попробуйте, ну для начала попробуйте то, что я вам дал, это можете, как такое, дополнительно, хотя бы просто отслеживать, сколько секунд у вас идет до того момента, когда вы ответите а То есть вам вот эти задания пока. Первое, просто фраза, вам хочется что-то сказать, а вы вспоминаете, да никому в этом мире не нужно Никому мои проблемы не интересны, это более таки. Даже близкие люди, они с большим удовольствием будут слушать вашу радость, чем ваши проблемы. вот Но есть, конечно, люди в роли спасателя, они живут этой идеей, им вечно надо там слушать, им наоборот, проблемы, они прям притягиваются. Где проблема? Сейчас они прям наслаждаются слушать. Слушай, Знаете таких людей? Да. Вот, я, я людям помогаю. Вот здорово. Какой я великий. Вообще он вообще там оргазм может испытать. знаете Человек полтора часа какую-то беду испытывает. А такой... Я вам говорю из психологии, из практики. Вы зря смеетесь. Понимаете? Человек может испытать удовольствие, похожее на оргазм. От того, что он, того, он, что -то... того, что он слушает кому-то. От того, что он решает. Какая-то жертва. Какая-то жертва. Это роль спасателя, они как, они притягивают это, знаете, вокруг них всегда часами рассказывают. Они сидят точно, понимаете, плачут. Они наслаждаются, они выходят. Я знаю таких людей реально. Вот вы им звоните, как дела? Как у тебя дела? Как у тебя дела? Все хорошо. Он, блин, ну ладно, ну давай, зачем? Ты знаешь, у меня проблемы. Майна, перезвони завтра, это, это все. Скажите, меня нету? Давай. Рассказывай. Я на полном серьезе, я не шучу. Я просто не хочу имя говорить, это люди ну, довольно ну так, такие значительные. И они прям, а, да, 20, вот это, потом ты так скажешь, они все уже думают. Ну, это роль спасателей. Поэтому вы не можете помогать человеку. Это это уже ну, следующий уровень, мы будем сейчас это говорить. Про Лазареву 12-й книжке я сейчас читаю, очень хорошо пишет. Людям, которые не готовы, вообще помогать нам Вы просто их портите, вы мешаете им жить. Они должны страдать, им надо лезть своим носом. Окей, okay, я вас люблю, спасибо, что вы терпели меня. Никогда не говорите человеку все, что вы думаете, пока вы не получили у него разрешение. Это мой вам совет, вы избежите множество проблем. Если человек не готов, вы просто врага себе сделаете. Потому что ум всегда себя оправдает. Человек может, я не знаю, там, сделать впечатление, там, что-то ошибиться, сделать, я не знаю, ну, какие-то ошибки серьезные. Вы начинаете, когда он не готов на него наезжать, что-то говорить, да? И он от него идет, ну, он ум всегда себя оправдает, имейте ввиду, в тюрьмах сидят, вот я консультировал, вот, консультировал. Э, есть, я думаю, что сказать, консультировал, сидел, все не подходит. Э, я читал семинары в тюрьмах для особо опасных преступников при Балтии. там по 15 лет сидят, люди все себя оправдывают, там редко кто считает себя, ну, так судьба сложилась, такие родители, в крайнем случае, а так все там Поэтому вы должны, первый у вас идет импульс. А ты готова, дорогой? Ты хочешь? У меня есть к тебе что сказать. Это на будущее я вам всем говорю. Потому что наш ум, он всегда ищет грязное во всех. Да? и Людей не надо просить, они друг другу подходят и дают обратную связь. Да? Ничего кроме нагнетения. А ты готов? Ты готова? Первый идет. Следующий шаг, с чего начинается обратная связь? С положительных поглаживаний. Запомните одну такую вещь. Если вы хотите быть мастерами общения, Вы должны, когда вас критикуют, заткнуться и молчать. Вы очень много выиграете, если вы хотите духовно и материально прогрессировать. Поэтому первое, вас критикуют, ум, он будет просто взрываться. Он будет кричать: "Нет! Я самый лучший! Я такой хороший!" Ум всегда будет оправ... у вас будет просто взрыв внутри эмоций. Все ваша сущность эгоистичная, умная, она будет противиться. Пропустите эту волну всегда. Два эго, когда соприкасаются, искры будут. Уходите от этого. Искры идут от эго. Все, два эго соприкоснулись, один ты такой, ты ум в ответе нет, два эго, все. Пшш, все, вам говорят, эго говорит вообще, оно плакать будет. Неправда. Вначале у вас будет тяжело, я уже не могу слушать. Я вам например, до 10, ну как сказать, просил слушать, когда вы отвечаете. Для этого это упражнение будет вначале очень тяжело. Вы будете, раз, два, три, ну ладно, досчитай до пяти, ну тогда я ему дам морду. Уже, <рес> вот, то есть ума полностью противоречит. Вы спокойно смотрите на человека, желаете ему божественной любви, представьте, что через него Бог говорит. Может так, может нет, я разберусь. Если время терпит, хорошо, я подумаю над тем, что ты сказал. Примерно уровень у среднего человека, у среднего, слегка, ну такой, более-менее материального, сморгущего себя в руках держать, сутки занимает, чтобы гнев успокоился. По крайней мере если вам вечером это говорят оставьте это до утра я утром это решу. понятно это то есть меня говорите хорошо я с этим побуду или хотя бы самый худший вариант вы должны высушить человека и сказать хорошо я подумаю я ну как сказать я подумаю над тем что вы сказали понять может быть так Если время не терпит, вам надо сказать, вы отслеживаете, от эго вы отвечаете или от души? От эго как отследить, что вы отвечаете? Есть какие возражения начинаются? Есть какие возражения начинаются от эго, если вы Да, а вы спокойно говорите, вы спокойно уметь вы анализируете или нет, вам суть себя защитить, то есть эго, или вам истину найти, потому что иногда мы должны защищать себя, да? То есть иногда нам нужно защитить, это нормально. Я, например, иногда веду лекцию. Вот, я как-то вел лекцию лет 10 назад, я вам рассказывал, пришел там, меня пригласили к там предприятию большое и управлению. Я зашел, там 80% протестанты, эти, баптисты, христиане. Ну, как там, все, все, кто это купили, там, не знаю, как-то. Какое-то одно из направлений, в общем, представлено. Я зашел, когда они узнали, что я что-то с они все, сатана воплоти зашел. Вот. Ну, смотрю, одна сидит, говорит, плоть неплохая, я думаю, ладно, хоть что-то нравится. Вот. И они прямо слова не дают, они говорят, ты такой, ты сикой, я выслушаю, хорошо. Но здесь уже защита, в таких случаях важно защитить какую-то идею, вещь, вы не можете просто такой. Вы не можете просто ну, подавлять свое, ну, чтобы вас давили это, это ну, зажатый комплекс может есть Но вы должны, если вы готовы отвечать спокойно, вы отвечаете. Если нет, вы говорите, хорошо, я подумаю, если у вас все бурлит, да, и смертный бой, и идти, глоток, придурок. Вот, ну, эго, я имею. То вы должны в это время успокоиться, я поговорю завтра. За сутки вы спокойно продумаете, какие плюсы, минусы, действительно ли человек нашел. Ум, он вроде бы оправдается, но постарайтесь найти положительное. Наверное, если человек говорит, ты вчера, ты каждый день это делаешь. Послушай, ты говоришь, что я каждый день это делаю. Я действительно полгода назад, по ошибке это сделал, вчера меня попросить, то есть вы спокойно на уровне логики отвечаете, но вы даже не оправдываетесь, уйдите с этой привычки. Самое первое, вы не представляете, как одна эта привычка вас поднимет на новый уровень, вообще В общении везде. Просто прослушивайте. Человек говорит, вы наблюдаете, потому что человека очень легко слушать, когда он нас хвалит. Да? Ты такой, ты хороший, ты такая умная, ты так прогрессируешься. Говори еще, говори. И вы даже себе рот закрываете, чтобы его не перебить. Да? То есть не дай Бог каждое слово пропустить. Каждое слово, как нектар, в ухо вливается. Да? И вы его слушаете. Глав... У... Молодец, все, лучше друг. Когда критикуют, вы худший враг. Нет, надо спокойно принимать это. Удар. Надо быть равна... учиться быть равнодушными. Что вас ругают, что вас хвалят. И в критике, когда дают обратную связь, это очень важно. И это важно для дающего. Это понятно? Это очень-очень важное правило. За эти недели попробуйте. Вот даже кого-то может... Во-первых, как вы обратную связь кому-то даете. Вообще посмотрите, никто человек, 95% не нужны в образце. Все уверен нельзя давать никогда. Если вы даете, вы уже видите, человек критически, вы ему мягко что-то, он не идет, все, человек должен удариться в, ну, в Бога. Ты куда ты бежишь, там стенка, ты глаза хоть открой, Бог не хочет, все, пусть бежит. Следующая жизнь не будет тише бегать, с глазами открыты. Вы должны это отслеживать. И следующий момент, когда вас критикуют, вы молчите и с благодарностью принимаете. Когда, какие могут быть исключения, как вы думаете? Когда оскорбляют, вы не должны терпеть. Просто что, э, человек в невежестве. От невежества вы должны отдаляться. Если человек э, в страсти, еще как-то ладно. Но в невежестве идет агрессия, оскорбление. Вы должны отдаляться и вы должны защищаться. Иногда может быть жестко. Или когда нет времени. Например, я вел программу по, по, по одному центральному узкому каналу. Прямой канал, там немного времени, минут 15-20, там все, опи... ну, там знаменитый опивитель, там еще, и провоцируют, и тебя оскорбляют, оскорбляют систему знаний, которые просто У меня нет времени их высушивать, сутки ждать, да, потому что у миллионов людей сложится непонятно какое там представление. И в это время есть другие техники, как вы выбиваете людей, вы не даете им, они говорят, вы затыкаете им рот, это есть другие техники. Если вам надо, я вас научу, но вам пока я так не слышу. То есть вот эта идея, мы пропускаем, мы слушаем, мы пропускаем. Это понятно. А следующее, то, что делает физика кстати, Тань, нужно осознавать свои неправильные ну комплексы, ошибки, привычки. Когда вы осознаете, вот как Сизика, да, делает, она с детства вырывает, вот у вас такой комплекс детства. Вы осознаете, и он уже на 80%, как правило, уходит. Заметили это? Если мы осознаем что-то, например, если вы осознаете, вам дают, ну, 2-3 человека дали обратную связь. К примеру, э, что мы слишком сильно зависим в процессе общения от того, как я выпуешь. Да? Вот человек, он разговаривает с вами, а раз, дерпал, посмотрите, так. Ну, женщинам это в какой-то степени простительно, но если она чаще, чем каждые три минуты смотрит, это уже тоже проблема. Зеркало, понимаете? Вот, если человек очень зависит от мнения, и когда он это осознает, реально, если человек действительно осознал, его поведение, как правило, меняется. Поэтому очень важно осознать свои минусы. Просто осознать. Осознанные минусы, они, как правило, уходят. Самая интересная, самая главная проблема у людей из-за того, что в нашем обществе, Из-за того, что в нашем обществе считается процесс говорения, это кто говорит, да? Вот у нас обычно, если я вам говорю, говорит, кто обычно говорит? В нашем понимании. Начальник, да? То есть лидер. Тот, кто в родительской позиции. В нашем позиции говорится, родители, да, говорят, заткнись, отец, слушай. То есть у нас с детства идет, что тот, кто говорит, тот и босс. И когда в обществе кто-то много говорит, нам тоже хочется что-то сказать, да? А то этот, блин, такой, ёлкин. Сосиска нехороший такой начальник, а я получаюсь как лох тут сижу, да? Я тоже сейчас буду ему говорить, перевыхватить ему говорить. Это неправильно. Самое интересное по законам восточной психологии это запад, я думаю, тоже. Управляет общением тот, кто слушает. Самые талантливые дипломаты и успешные, успешные войны это были спартанцы. У них месяц был рацион 5-10 слов на месяц. Попробуйте кто-нибудь час продержаться на таком рационе. И у нас идет подсознательно. вот когда западные психологи стали исследовать людей, то они вдруг обнаружили, что у людей в западном обществе, что если слушает, это значит он инфантильный, апатичный, он слабый и так далее. Это не так. Запомните, выбейте. Пусть это и так и не думают неудачники. Наоборот, самое главное, как вы можете слушать. Почему? Потому что когда человек говорит, вы видите его все недостатки. Вы сидите, он наблюдает. Вы наблюдаете его всяком Он сам себя выдает. Особенно яркие экстраверты, они продаются себя за 3-5 минут. Не надо его много спрашивать. Просто спросите, как дела, там пару вопросов. И у него начнется очень... Ну... Да, слово изглядь. Вы смотрите, человек через... Хороший психолог через 1-2 минуты вас прочитает, как чистый лист. Right. Имейте ввиду, минута-две, больше не надо. Вот сколько я сейчас сизика, вот такого рамка я был на фестивале, не надо много, человек одну-две минуты, он говорит, он уже знает, какому типу он определит, какой комплекс. а Обычному человеку, ну, если вы вы вот, учитесь, ну, 5-10 минут, вы о всём поймёте. И кто будет управлять? Вы будете управлять, потому что вы будете знать точно, что этому человеку надо, и в какой момент, и когда он услышит. А если вы сами попадёте? Да? Таким человеком очень легко манипулировать. Как делают западные психологи? Они вызывают вас, кричат, они провоцируют, вы что начинаете рассказывать, дают, поглаживают. Вы входите, они вас читают и в те точки, куда надо, они То Потому что западная психология, даже транзактный анализ, это, его используют на Западе в для манипуляции. Это манипулятивные, очень хорошие техники. Все транзактные анализы, все, не только транзактные, но то ну, это в основном очень манипуляторы хорошие, имейте в виду. И человек, хорошо знающий даже западную психологию вот такого уровня, манипулирует людьми просто элементарно, без всяких проблем. Две-три минуты вы говорите, он уже знает как уровень, чтобы вам встать и все. И попадает в точку, поддерживающий вот эти эффекты, как, как слушает. Да? Вот я даже сижу, два психолога сидят, кто-то зашел, человек подогрел, они говорят, да, спасибо, уму. Ну, с этим человеком не иметь дело. Он так, и описывает психологический характер очень точно. Я, конечно, себя успокаиваю, да, у него там Сатур, там, то есть, вот это, это, знаете, я тоже вот вижу, <свистит> понимаете. Но нужно человек, чтобы заговорил. По невербальным тоже видно, по движению рук, но как только человек говорит, он легко читает. Поэтому мудрые начальники, они очень много слушают. Сколько Кутузов говорил? Немного. То есть, у Гитлера довольно правильно критиковали, он на самом деле был плохой военачальник, знаете. Он никогда не слушал, он, ему давали отчеты, он их почти не читал, по статистике, ну сколько знает. К нему приходили генералы, почему его хотели убить в 1944 году? Уже его тупости сил не было, ему дают генералу расчеты, но нельзя туда, он просто как-то эмоционально поддается и делает, он не слушает никого, он свой гений был. А если кто-то говорил, он в это время где-то ковырялся, там не будем говорить где-то, вот, и у него, он не мог слушать, из-за этого его причина у него был ну конечно германия была непревзойденно сильно он создал эту империю там, польшу мелкие страны он поджал но если бы даже он слушал начальников потому взбредилась так потом что ему сбредилась на москву так в вот. начальник лет так нельзя это так он что-то слушал он в это время там читает то делает, потом перебивает вообще ругает он боялись что сказать понимаете? со сталиным похожая вещь хотя сталин был явный интроверт он он мог слушать да? но когда он стал слушать только Жукова, потому что он видел что его пробивает И в 45-м году он хотел его в лагеря убрать, но Рокоссовский ну, сказать, он сказал, что он не подпишется под это. Молодец, действительно, вот личность, понимаете, я что... И все, когда человек слушает, он понимает, во-первых, никто за язык не тянет, энергия уходит через рот, помните, не нужно ничего говорить. Вся энергия через рот только уходит. Научитесь слушать в основном, ну, если вы не педагог. Даже если вы начальник, вы что-то делаете, вот вы, например, косметолог, да? Приходит к человек, у вас переполняет знания, вы хотите сказать, вы спросите, как дела это, понимаете? Другое дело, конечно, не надо иногда там, как я вам рассказывал, в Америке мои организаторы в там говорят, ну, нам бабушка позвонила, вы берете там боготворительные лекции, ну, я да, а что у вас болит бабушка, хорошо, хорошо. Я, говорит, так жалел, потому что я спросил, мне два часа пришлось слушать. Но это отдельная тема. Первое, что вы очень четко должны уяснить. Выигрывает победитель тот, кто слушает, кто умеет слушать. Если вы умеете слушать, вы практически не проиграете, вы уйдете из-под любого удара. Человек говорит, если вы даже знаете самые основные правила психологии, общения, духовные, ну самое главное знания, вы не победимы на самом деле. Но первое правило слушать. Какие тут у вас вопросы? Человек мало разговаривает, но он сам себе, собственно, молчаливый. Он бывает в изоляции оказывается, но он перестает общаться так, что он не может это называется тип ауди... аудитальный-дигитальный. Тася вот как-нибудь будет по НЛП читать, она пошла в интервью. Есть визуалы, есть там... а есть аудитальный-дигитальный тип. Это вы ему говорите, он... Молчать, это... молчаливый, это не значит слушающий. Есть интроверты, но они вообще не умеют слушать. Уж лучше пусть они говорят что-нибудь. Поддержаться с того, чтобы поддержаться с того, что это, Вот если вы не правильно не слушаете... Не Помните, я вам приводил пример как его с Шаляпином? Нет. Он два, несколько часов ехал с англичанином, тот ему на чистом английском говорил. Он да? ни слова не понимал. Но он так внимательно слушал, что он вставлял «yes, on, no» именно тогда, когда тот человек знал. Наверное, он был экстравертом, он вставлял. Вы можете любого интроверта раскрутить, если у вас есть хорошие навыки, если вам надо. Вопрос сам по себе, по сути, вопрос очень хороший. То есть вопрос не значит, что станете интровертом. Знаете, то, что я вас учу, есть три уровня, слушайте, аудиальный, аудиальный, дигитальный тип, это дебил, ну, в таком, плане общения, Это человек, не в реальности вообще. Вы ему говорите, а-а-а, молчит, молчит, а ты ведро вынес, человек. вы ему чувство вот, я там его встретил, там это... А -а -а. Не обязательно с таким тупым выражением лица это может быть человек профессор, но сам смысл, понимаете, подходит. Поэтому вопрос не то, что заткнуться, это вот как Марина в сказала, главное не прерывать, это правильно. Действительно молчите, но в это время вы должны активно слушать, если важное общение. Помните, я вам говорю, три уровня слушания, не надо на самом худшем уровне слушать, вам до ярко подошла какая-то, что-то рассказывалось про хоров, про это, а у вас там времени, вы вообще готовитесь. Не надо впадать в первую слушание, да, как? все хорошо, выслушает спасибо, и ее от, э, отправили дальше корову, корова это божественное создание К Богу ее отправлять не надо, потому надо в любом случае мягко, но вот эта идея, что вы не должны просто молчать и долго слушать да? просто уйти, человек выгорелся, вы ушли и именно в тот момент, чтобы его не обидеть, прекратить разговор да? То есть, Сама идея, к чему я вас еще раз возвращаю, слушание должно быть активным, если общение для вас важно. А общение, как правило, всегда важно. Это отвечает наше мнение? В любой ситуации должны быть задействованы ощущения, восприятие и внимание. Восприятие и внимание очень интересная мысль, что информация которая противоречит нашим мыслям и убеждениям она может не восприниматься как правило не воспринимается. Информация которая противоречит нашим мыслям и убеждениям может не восприниматься или, или ну, включится так называемое предвзятое слушание или человек будет ожидать э, такого ну, что человек будет ожидать какую-то определенную информацию. Информация о нашим мыслям и убеждениям, может не восприниматься, может включиться предвзятое слушание или ощущение определенной информации. Собеседник превращается во внимательного слушателя, если мы правильно ушли его состояние. Собеседник превращается во внимательного слушателя, если мы правильно учли его состояние, мотивацию и окружающую обстановку. Собеседник превращается во внимательного слушателя, если мы правильно учли его состояние, мотивацию и окружающую обстановку. То есть здесь два пункта, то, что я хочу до вас донести. Собеседник превращается во внимательного слушателя, если мы правильно учли его состояние, мотивацию и окружающую обстановку. Если слушатели не заинтересованы или не согласны, То внимание постепенно сходит на нет. Поэтому правильно, как вы, почему вот, почему вообще я вас этому учу? Американские все психологи, да, и вообще просто социологи, они пришли к выводу, что успешны в этом мире те, кто могут говорить. В Америке вы не встретите бизнесмена даже начального уровня, который не прошел курс ораторства. Представляете? В школах сейчас вводят обязательно, как говорить Потому что человек, который говорит, который правильно общается, он достигает во много раз больше. Если вы не можете коммуникации налаживать, у вас все закроется. И пер первый пункт, что я вам сказал. Имейте в виду, что если вы что-то скажете человеку, то, что противоречит его взглядам, у него закроется восприятие. Он вас перестанет ну, как сказать, воспринимать. Вы можете читать 45 минут лекцию, все будет так. Все будет, ну, ему нравится все. Одно что-то слово не попадает, и он сразу закрывается. Понимаете, о чем речь? Например, у меня был знакомый один, он христианин. Тоже там, какое-то направление протестантское в Иерусалиме. И он читал мои стати, ему вроде бы нравилось. То есть хорошо. Потом он в одном месте прочел, ну не знаю, что там редакция сделал, Он прочитал, почему ты пишешь Господь Будда, да? На Востоке принято, особенно в Багла там нам сейчас пишет Господь, это просто автоматически я даже не подумал, мне как бы, по-английски это лор, да, пишется там просто, ну, это такое слово, ну, оно по-русски немножко звучит Господь, ну, Господь бы написал, он сразу перестал воспринимать то, что я вообще говорю, даю и так, далее. хотя остальные вещи, да, учись психологически, они относились к религии, и я думаю, вы тоже замечали, вы слушаете, бывает лекцию, или какого-то человека, и он что-то сказал, что резко противоречит вам, и вы раз, и за его закрывается К чему это вам нужно, нам нужно? Когда мы говорим, даже просто общаемся с детьми, с, с кем-то, вы должны уважать систему ценностей человека. Вы можете сказать против нее, вы ее потеряете. Если вы хотите ее изменить, нужно несколько постепенно делать, Все вообще нужно. Но одно слово вы можете сказать, то, что противоречит, что вам закроется. Как вам это? Поэтому следующее, вот то, что я вам сказал, собеседник он сразу превратится, вы внимательно слушатель, и у вас диалог будет нормальный. Если вы учли его мотивацию, если вы учли место общения, состояние и окружающую обстановку. Поэтому перед тем, как за, э, начинать какой-то диалог, начинать речь, пожалуйста, вообще подумайте, нужно это, посмотрите, насколько это важно. Когда я этому научился, у меня освободилось очень много вообще энергии. Очень много энергии для творчества нашлось. очень говорят, человек говорит, он не готов, хорошо. Ну, вы, вы, вы не тратите время, но не нужно, если человек не готов. Другое дело, иногда нужно, когда да? вы должны создать интерес, понимаете? вы должны создать мотивацию. Вот если вы мои лекции прослушаете, да? но ну, я не знаю как, просто ну, у меня ход мысли такой. Первое, что я делаю? Я создаю мотивацию. Замечаете? Не замечаете? даже сейчас, как я, вот обратите внимание, ну я сейчас сам анализирую, да, просто у меня это идёт автоматом, это уже профессионально. Как я вам начал эту тему преподавать, да, как важно это, да, вы, вы это самый главный психологический приём, вы без этого не преуспеете, в Америке это, это мотивация? Это мотивация конкретная, понимаете, то есть я, это самое главное, вы без этого не сможете, это духовное, это материальное, то есть скрытый смысл в прямой был примерно такой, если вы чувствуете, Нет? Как я вам этот семинар на время начинал? Идет мотивация вначале, человека нужно замотивировать. вот это так важно, вы не желаете всем счастья, вы такие сосиски там, это, да, ну и, и так и далее. То есть. есть И потом уже идут знания, вы человека готовить Потому что когда вы пишете, вы не видите, вы не можете его видеть, его отслеживать реакцию. Поэтому надо быть 10 раз аккуратнее, мягче, гибче. Потому что я не позволяю там жесткие интервенции, редко очень. Поним? Хотя иногда, может, надо было. Понятно сама логика? Вы должны всегда создать мотивацию и видеть. И также, и если вы слушатель, вам это без проблем, вы увидели, человек начал говорить, вы увидите, что его мотивирует, да? Почему сейчас я говорю, я не принимаю человека, если он не говорит? Не говорит? Говорите, понимаете? Хорошо? Пять-десять минут человек рассказывает, что так говорить Я смотрю спокойно. Ок, это ему вообще рано говорить, ну, я готовлюсь, у меня просто краткий конспект, есть знаете, что говорит? Иногда говорят, это рано, это рано, это рано. Человек не готов. То есть вы смотрите. Потом вы создаете, вы мотивацию, вы знаете, это видно. Это так, это сяко, это действует. И вы видите, учитывается учитываете. Понимаете? Человек должен успокоиться. Это то, что вам очень важно. Помните, как вы на консультацию пришли? Сколько я молчал? Часа два, наверное. Да, я помню. Потом 10 минут я говорил, да? Ну все в точку, если вы помните. По крайней мере, вы так сказали. Два часа молчать, консультация. Человек пришел, он говорит, Вот вчера у меня была мама одной ученицы, не с вашей рукой. Женщину там это, это просто, я сидел, час ее слушал, я смотрел, задал вопрос, да, в том 10 минус сказал, она ушла, все в точку, все радостно, все считает. Это не всегда так надо, но вы должны видеть, понимаете, чтобы Если вы видите, человек готов, его заматерируюли, если время мало, вы должны переводить. Если вы это достигнете, вы будете очень успешны во всех своей жизни. Потому коммуникация не везде нужна Даже если вы работаете с компьютерным работником, вы вот закрывают в кабинет на 18 часов выходит уходят. Но когда-то же вас открывают, и когда-то же встречаетесь с начальником или просто похожим. Или... То есть это все очень важно. Окей, okay, идем дальше. Мы склонны не обращать внимания на тех, с чьим мнением мы не согласны. И можете пометить, чем тупее человек, тем более это действует. Именно в тупе я осознанно это. Мы склонны не обращать внимание на тех, с чьим мнением мы не согласны. Мы часто не замечаем тех, кто нам не нравится. Мы склонны не обращать внимание на тех, чьим мнением мы не согласны. Мы часто не замечаем тех, кто нам не нравится, Мы склонны не обращать внимания на тех, с чьим мнением мы не согласны. Мы часто не замечаем тех, кто нам не нравится или кого мы не уважаем, даже если этот человек говорит важные вещи. Даже если этот человек говорит очень важные вещи. И я осознанно сказал, какой? Вы должны это знать. Просто вы можете говорить, когда человек говорит э, что-то, да, но вы с ним не согласны, и мне ничем более вы тупые, или мы тупые, тем более будет протест. Значит, если у наше мнение не совпадает. Вот человек говорит, например, обычно вызывают это когда приезжает человек, да, он живет где-нибудь в Канаде там или в России, да, или в Казахстане. И он начинает говорить, да вы знаете, вы тут арабов мочите, вы тут там, это, вы тут вообще, знаю, детишек арабских иживыми едите, там, понимаете? Идёт первый протест, внутри, какие-то части, человек умный, можно просушить, просто его переубедить. Да? Ну, конечно, я привёл такую жёсткую ну, тему, она немножко может, не к месту, она болезненная. Но, какое-то, говорит, вещи, что мы не принимаем, и нам хочется... Э -э мы таких людей даже не слушаем. Иногда мы должны слушать, человек начальник, он говорит, а мы не слушаем. Да? Очень зря, если важный человек, вы всегда можете взять что Например, вот, мы с Витасом очень много говорили, обсуждали, вот он, приезжал, ездил на Мёртвое море, в Индии. Я заметил, как он слушает внимательно. И некоторые его точки зрения, они были просто, то, что я говорил, они опровергнуты были, полностью революционные. Он всё равно слушал, я заметил. Знаете, и он принимал на работу. Он мог через месяц или через два мне позвонить, или мы он мне что-то мог сказать, или согласиться, или нет, но всегда слушал, оценивал, и он говорит, я по-дому это вот у него тоже успешный человек, у него надо учиться слушать, хотя он яркий экстраверт. Да? Но он сушит, как очень хороший интроверт, понимаете. Поэтому он и успешно сразу выделяет. Ты говоришь, да, окей, я с этим не согласен, у меня такая концепция. Я её знаю, в принципе. Но он говорит, хорошо, я подумаю. Поэтому вот эти вещи, то, что мы, мы автоматически отметаем, потому что у нас сразу идёт блокировка сознания. Человек говорит, что-то ну, двери закрыли. Всё. Чего сушить его? Понятно? Поэтому старайтесь убирать личные мотивы. Если вы хотите получать важную беседе, вы должны слушать. Я замечал, я работал над собой, так как у меня, вы знаете, карта самого Стромба человека, то мне всегда человек говорит, я сам знаю. И если вам интуитивно вдруг человек умный, он попался, послушайте, да? И вы открываете, вы можете очень много увидеть, понимаете? Очень много узнать. Человек может очень важные вещи, если это разобрать. Никогда не будьте такими пафотичными. Потому другая крайность фанатизма вы очень быстро его наоборот точку можете да? Даже не обязательно на хорошую. Если вы строго, нет, так. И первое ёкнуло, я посмотрю. Я вот замечаю, я специально отрабатываю, слушаю лекции, например, какие-то христианские. Идёт 80% хорошей видящей, любой Богу там, надо отдавать тензи, да, что-то в таком духе. И потом по говорят, и реинкарнацию, эти индусы только и придумали, и там это. Ну что будет, да? Автоматический блок. Я говорю, окей, пропускаю, может так. Во-первых, может чек это его идея, не надо доказывать, ну, ну там, реинкарнируем, поймем, но ну, не надо. Но есть остальные вещи, понимаете. У большинства людей, согласно исследованиям психологов, идет сразу в блок. И вы уже дальше не слушаете. Хорошие вещи можете услышать. Да. Есть много хри христианских святых современных, когда или или идей на очень высоком... Ну, сейчас святых, я не думаю, что есть. Официально церковь говорит, что сейчас старцев нет. Это, кстати, один из показателей ужасной кармы в Нет, нету святых сейчас, это один из показателей ужасной именно у грока, потому что святые они гармонизируют, сейчас нету, некому есть Старайтесь быть э, видеть реально, для того, чтобы быть в реальности, здесь и сейчас вы должны уметь слушать, один из показателей, что вы здесь и сейчас. То есть вы слушаете кого-то, да, и раз улетели, да, он точно говорит, у меня год назад так же было, вы уже вспомните, год назад на том же пляже, да, этот придурок, блин на мороженое такие деньги, вы уже там, вы его не сушите, вы на него смотрите, да, потом а, а а и уходите, вы не в реальности. Одна из, с, когда начинается болезни все, когда мы выходим из реальности, в реальности вы сушите, вы оцениваете. Если надо, бы гарантировать нет, я не очень согласен. Не такие дела, дорогие. Какие у вас вопросы? У меня вопрос, может это привести к такому подобному спору? Если вы ввязались в бесполезный спор, значит вы дура в данной ситуации, или дурак там, в зависимости от Бога. Если вы оправдываетесь, это говорит о примитивном уровне. Сразу вы, вы должны знать, вы на уровне примитивных живет, такое социальное животное. Если вы что спорить, зачем говорите? Как только вы видите, человек не в реальности, он говорит, он, он не готов вас сушить, он не готов менять, пусть он останется. Ну, вы должны мягко сказать, но вы имеете право озвучить свое мнение. Вы не должны его доверить. Вы должны его озвучить. Все понятно? Если вы помните, о чем мы говорили. Мы говорили о барьерах слушаний. Помните? И... Одна из главных проблем, вот тот из барьеров, что мы хотим слышать... То что, что мы слышим, то что мы хотим слышать, особенно женщины. И вы столкнетесь с этой проблемой, я очень надеюсь, что многие из вас хотя бы друзей будут консультировать. и вы увидите, как это работает, что многие люди хотят слышать именно то, что они хотят слышать. Многие женщины, вот почему есть даже вот, многие психологи вот Сдикова говорила что, Вы должны говорить своим, там, вам в любви говорят, там, вот, мы тебя там, любим, вы должны четко говорить, я тебя люблю, я не хочу, то у человека не было. Потому что особенно женская психика там чуть не так сказал у женщины все в уме, там, все вау, не так. Мужчина через год встречается, ну, глупо, ты что ты, да ты не сказал, ты так, ты это. Да нет, ты". То есть мы очень часто слышим то, что мы хотим слышать. Это как в положительном плане, так и в отрицательном. Например, люди, которые сидят, новости смотрят, и у них, и у них мозги промыты какой-то сектой, что все, конец мира, они посмотрят на новости и за сердце схватятся. Там где-то взорвали что-то, там наводнение, все, там потепление, все, террористы по всему миру. Оптимист посмотрит, вот сегодня там какой-то автобус один взорвался, и только всегда в Багдане, Вот, то есть, как мы смотрим, мы всегда, ну, как правило, мы склонны слышать то, что мы хотим слушать потом есть так называемое предвзятое слушание что это такое как вы думаете когда, когда мы предвзято относимся к собеседнику, мы уже знаем да да ну ты тыговор ну я уже знаю это одна из э, проблем потому что восточная психология она говорит мы каждый день должны начинать э, мы каждый день должны начинать э, с э, Каждый день, каждую минуту, каждый раз мы человека встречаем, мы должны ну, начинать так, как будто это ну, первый последний раз, как будто мне как они все новое увидим. Да? Мы обычно идем, кто заметил, какие тут зелень, как на этой улице распустилась? Вы уже ходите два года, да, там три, я не знаю, но что вы видели, да? Ну, то есть ничего, вы прошли, все как обычно. Но человек, который живет здесь сейчас, он может заметить, это дети так живут. Они пройдут, не заметят, мама, смотри, какой какой-то цветок разусил. «Да иди быстрее, придурок, в садик опасный». И у детей у нас уже забываются. Ну, придурок, конечно, уже совсем грубый, но бывает похожие вещи. вот То есть вот это предвзятое. Мы предвзятое относимся к какому-то человеку. Если этот человек, а, опять он нам что-то новое искал. И, и я, я слышал как-то, что многие психологи считали, оказалось, что они... Оказалось, что они очень... Большинство людей не услышали, давали там знак какой-то, им говорили, что это ну, важное, это бизнес их могло спасти, кому-то жизнь, кому-то, я не знаю, что это, деньги спасти, они это не слышали. Ну что мог Васька сосед мне сказать? Или предзятый, вот Василий Петрович, там, сейчас мне рассказывали, на одном психологическом форуме позвонили, позвали звезду, который там непонятно как заказала, он говорил какие-то вещи банальные, все так слушали предзятого, он говорит, умные вещи. Ну, то есть это как с плюсом, так с минусом может быть. А следующее очень сильно, до этого говорили, эмоции очень влияют на способность слушания Вообще из моего опыта лучше не начинать беседу, если мы эмоционально возбуждены Все от этого проиграют Мне надо уходить Научитесь молчать, научитесь быть здесь и сейчас и не ввязываться в эти все вещи. Когда вы в реальности, вы здесь сейчас, эмоции вас не захлёстывают или не захлёстывает вашего собеседника. Если эмоции захлёстывает вашего собеседника, вам просто надо паровывать. То есть, помните, мы начинали с чего, его надо отпустить с верхнего уровня эмоциональной возбудимости до более низких. Потом бывают разные роли слушателей, обычные, такие наиболее распространенные, это симулянты. Симулянты, они обычно делают вид, что слушают, но мысли их далеко. Или у них другая еще крайность, они стараются запомнить все такие детали мелкие. Потом зависимость Это когда человек очень зависит от мнений, желаний, чувств других. Зависимый стиль. Это вы помните, вот Райкин, когда описывал, что я, говорит, у меня была одна жена, потом другая, когда, говорит, одна там, одна не слушал дела, у другой я начинаю говорить что-то, она рот открывает и смотрит, ууу, вот это да, закрой рот, дура. Помните, я нет? Сказал. Да, я уже я все сказал. сказал. То есть вот это из подобного такого... Зависимый стиль от мнений, желаний и чувств других. Это люди, у кого особенно не окей позиция часто бывает перебивало ну это само собой понятно да? но перебивало также включает еще людей которые думают о своем или они хотят уйти от неприятного в сторону стиль погруженный в себя это такой стиль а ты эгоисты Очень много любовь, если честно, с таким положением. То есть я под знакомых зодиаков. А любые, э, хотя любые обычные эмоциональность это говорят, конечно, серьезные, более так внешне, они эмоционально делают. Это больше у интровертов еще. То есть эгоист-интроверт, человек, который поглощен собой, да? Вы ему что-то говорите, он, да, да ага что да что то да А, да-да-да. Да-да. То да. есть... И уже как-то говорить ему не хочется, да? Вот. И следующий стиль э, интеллектуал-логик. Это в принципе этот стиль его так, даже учат назад Это если у человека не сочетается что-то с его логикой. Вы ему говорите, он да-да слушается, потом один маленький фрагмент не сходится, он перестает так сразу вас слушать. Вот у меня это было, я от этого отучался, потому что у меня логическое мышление. Если мне человек говорит как какую-то систему, я его слушаю, выпадает паззль маленький. То есть нет, как бы у, меня было, у меня сразу автоматически все выключалось. То есть ну, я учился вот видеть картину в целом. И духовная жизнь очень научила, что ну, есть вещи, которые мы не до конца понимаем, и не все логически еще можно понять. Вот логики, они такие в основном. Они сразу все отбрасывают, как компьютер такой. Их мозг обычно считается настолько занят расчетами, что что они как бы не дают телу прочувствовать акт общения, ну, на таком эмоциональном уровне. И логики обычно пренебрегают невербальными аспектами. Плюс ко всему есть физиологические вещи, которые вы должны учитывать, физиологические и физические в общем. Это время суток. Время суток. Потом, знаете, очень влияет на скорость говорения. Вот интроверты, они могут долго внимательно слушать. Экстраверты они не могут долго. ну как Если человек говорит, здравствуй, Вася. Я хочу. Очень хочу. Рассказать тебе историю, да? то какой экстраверт, его может по лицу ударить, знаете, из-за него Марса. С другой стороны, интроверты тоже они не могут. Вот есть интроверты, такие логики, особенно, например, интроверты, которые им говорили, там это, это, это. Они, подожди, что так быстро. В принципе, считается, человек говорит около 200 слов в минуту. Но мозг человека легко обрабатывает 300-500 слов в минуту. То есть тот кто слушает он может обработать 330 53 3 300 или 500 слов в минуту это такое это я ну, у английских исследователей взял у русских мне кажется поа меньшеше да потому что русские слова не длиннее ну, в середине, и... он, 700 но у них марс сильные то есть у них планета вот здесь здесь огненные фины понятно что говорят по медленнее Поэтому как раз таки природой так устроено, что человек слушает, и он может резюмировать, он может подвести итог, да, он может, должен очень внимательно относиться к словам. То есть это природой так устроено, что тот, кто слушает, у него как бы больше времени. Но если человек занят собой, нетерпелив, ему эмоции, он не может слушать. то вы смотрите, если вечером поздно, человек устал, он это не может слушать, тоже нечего ему говорить, или, или не начинайте сами что-то слушать сегодня. Очень интересно, я только записал такую стату интересную. Каждый человек придаёт своё значение словам. Обычно люди вкладывают разное значение в слова. Средний человек обычно использует 500 слов каждые 25 разных значений. То есть, примерно 12500 разных значений. Поэтому важно резюмировать. То есть, если вы говорите что-то, обратите внимание, в среднем обычное слово «стол» оно вызывает 25 ассоциаций. Как минимум. Или там любое. Вы, ну, вы видели, я думаю, психологические тренинги очень распространены, когда заходит один человек, ему преподаватель говорит Я в 20 лет там женился на таком-то таком-то человеке, потом так-то так. Все конкретно, очень логично, очень четко. Он говорит, хорошо. Следующий заходит, ему говорят, да? так следующий. Примерно после 10 человека это вообще получается, знаете. Телефон. Испорченный телефон. Вы... Ну, я просто не хочу проводить эти... Это очень распространенные, видели, да? И последний человек, там начинают, там все просто уже катаются. Это что было в начале? Там было, что я видел, когда тренинг, например, женщина-психолог говорит, вот у меня такое, Там, я женилась на таком-то, муж такой, ну все, такая. В конце, в общем, этого преподавателя бросил муж но он ее что-то пинал ногами пьяный, поэтому она все-таки решилась от него уйти. И они на полном серьезе. То есть, и вы видите прям, как заходит другой человек, ему чуть слова не досказали, по-другому. Поэтому вы всегда имейте в виду, насколько вас еще поймут. Поэтому очень важно резюмировать всегда. Понимаете? Важно подводить к какому-то логическому вот такому началу или концу. Вообще в процессе общения передается очень много информации. Которая не выражается словами. Даже молчание это общение. На востоке это одно из основных. Я вас я вам говорю уже, что вот например, молчанием очень важно можно общаться, когда сердца общаются. Мы именно общаемся, это более высокое общение. Знаете, что двое влюбленных едут у них одно. Да? Два человек которые ненавидят друг друга. Там такая тишина. Они едут, едут друг друга. Привью Понимаете о чё? Поэтому по большому счёту даже те, тот, кто молчит общается. и наиболее важный фактор в умении сушить, наиболее важный фактор в умении сушить, является восприятие невербальных сообщений. наиболее важный фактор умение слушать является восприятие невербальных сообщений наиболее важный фактор умение слушать является восприятие невербальных сообщений многие психологи по-разному говорят но в основном считается 7% информации передают слова семь информации передают слова 38 тонн 55% жестикуляции выражения лица. 38 тонн, 55% жестикуляции выражения лица. Это Альберт Мегропиан, такой очень известный психолог, он проводил много лет исследования, так считать. Есть еще Гаррисон, он считается, что до 30-35% слова, все остальное мимика, жестикуляция. Но обычно идет около 7-10%, большинство складывается. Представляете, слова как мало влияют вообще. Если вы слышите просто слова, вы вообще ничего не слышите, особенно если вы слушаете женщину. Серьезно? Никакой разницы, вообще забудьте, слова окей. Okay. Но вы смотрите э, за словами всегда что-то стоит. много передается через выражение лица, много передается через выражение лица. Нужно обязательно наблюдать за цветом лица, мимикой, когда люди говорят о чувствах, Вот я вам говорил, что меня поразило и, ну, как-то я несколько приближительно относился к западным психологам, но несколько я видел людей, под вот Сизикова, например, они людей читают, прям, просто вы говорите, они смотрят, как вы глазом, просто. Другой человек говорит так же, он по-другому моргнул, они очень четко выстраивают психологический портрет. Я видел двоих или трех таких, таких психологов. Они читают без карты, чайфер совершенствуется. Они просто смотрят, они сидят, улыбаются, да-да-да-да. Вы две минуты сказали, и раз, у вас внутренний такой комплекс, у вас это вы Вообще слова-то меньше всего играют. Движения губ, рта, бровей, мышц, щек могут дать незаменимую информацию о том, что происходит внутри человека. То есть мимика, она может дать незаменимую информацию о том, что происходит внутри. Вы должны научиться распознавать выражение лица. Нужно научиться распознавать выражения лица, скрывающие напряжение, сомнение, доверие, невнимательность и так далее. Что очень помогает. Вы, например, сидите где-то за стеклянной дверью в аэропорту. Еще и ещё где Вы наблюдаете, как люди просто вот люди говорят, люди заходят, и вы смотрите на мимику без слов, или телевизор выключаете. У вас телевизоры есть, вы просто смотрите на них. Это очень помогает. Просто человек говорит, вы вначале вживитесь в образ человека, как он мимика, ну, какая у него мимика, что он хочет выразить, вы узнаете намного больше. Важный навык, который поможет воспроизведению, э, восприятию, то есть. Важный навык, который поможет восприятии невыраженных словах чувств. Невыраженных словах чувств. Невыраженных словах чувств. Является умение сушивать самооценку, является умение сушиваться в эмоции. Важный навык, который поможет в восприятии невыраженных словах чувств, является умение сушиваться в эмоции. Важный навык, который поможет восприятии невыраженных словах чувств, является умение всушиваться в эмоции, передаваемые тоном голоса говорящего. Всушиваться в эмоции, передаваемые тоном голосом говорящего. Вообще имейте в виду, если вы приучитесь научитесь понимать тон, это не так и сложно, вы будете читать человека очень легко. Тон может скрыть психологические установки, то он может скрыть психологические установки, Что? То может скрыть психологические установки, которые являются ключом к пониманию того, как общаться с этим человеком, к пониманию того, как общаться с этим человеком. Это невербальный аспект акта коммуникации преимущественно бессознательный. Это невербальный аспект ак, э, коммуникации преимущественно бессознательный. Это невербальный аспект акта коммуникации преимущественно бессознательный, и человеку трудно им манипулировать или намеренно искажать. То есть или намеренно искажать. Вообще, тон голоса не обязательно, когда человек с вами говорит, вот даже на работу вы берете, или с вами кто-то работает. Послушайте, как каким тоном горячее. Тон, он выдаст то, что у человека подсознание, то, что бессознательно. Меня этому учили, в принципе, еще в войсках, так сказать, там, нужно, когда по тону. Вот, вообще, в спецслужбах учатся, знаете как, читать по глазам, что зрачки движения ну, невозможно. Можно маски делать, там, меняться, играть, но зрачки вас выдадут. Потому что как они бегают, по ним можно читать, о чем человек думает, обманывает или нет. И следующий момент идет тон То, что мы сказали. Потому что тоном выдает бессознательно. Вот как человек манера речи, он высказывает бессознательный его настрой. И вот люди, особенно с психическими отклонениями, ну, ну, не какими-то проблемами, у них всегда голос выдаст, и имеетйте ввиду. если вы хотите изменить свой тон, следите за голосом, записывайте, прослушивайте и потом смотрите потому что голос он очень сильно выдает человек. И голос может ну, и вы меняет тон, меняя голос, вы можете изменить себе судьбу, то есть вы меняете бессознательно. Потому что если вы хотите стать более решительным, осознан, нужно говорить, действовать, то есть говорить более отрезать. Ну, Ж неуверенные люди, они, ну, ну как, они не будут говорить, да, стоишь, мирно, а, -а, -а, а У них не получится, у них энергии нет, у них бессознательно, они сжимаются, я не окей, у них все кричит. Поэтому всегда слушайте за Тон, следите за Тон. А, да. Если я хочу бороться со своей неуверенностью в себе, я должна вырабатывать, а вам нужно Обязательно. И даже когда вы говорите, вы должны следить, вот более решительно. Я, я работал над этим, когда лекции, я когда первую свою лекцию читал в 92-м году, а, я, я, небольшое время, к счастью, потом с Мурс, я преподавал военное училище, знаете, ну, в Санкт-Петербурге, Поповка, кто знает, радиоэксперта, залетел в глаз. И мне было так страшно, знаете, выходите, молодой, там еще, только сам, знаете, чуть ли не одногодки, там, да, и многие, может, были старше. Было сложно, и лекции, и вот вырабатываешь прям голос такой команды, учишься отрывочно, говорит, решительно, там, обязательно менять голос. Такой. Почему вы вот, заметьте, на тренингах, я иногда говорю: порычите, да? И женщина вот, например, неуверенная в себе, тогда я говорю: порычите, А! Будешь хавать. Что, сердишься? Или там такой уверенный, как все мужчины или даже женщины, попищити так нежно. Прр. Потому человек по-другому у него ну, так устроен. Это, это не меняется за эти Но это можно изменить осознанно. И тогда у вас психика начнет меняться. Человек по разной ситуации может на работе может Что? На работе человек может более уверен себя чувствовать с символентом и какой Да. Если он на работу приходит, его там любят, уважаются, ему в рот смотрят, университет, он меняется. Слышно? Но все равно и тут выдает человек. У меня на сайте, там должна быть моя статья отредактированная про речь. Прочитайте обязательно. В каком-то объекте. Ну все. Идем дальше. Квалифицированный слушатель, он слышит больше, чем слова. Он воспринимает интонацию. Темп речи. Темп голоса, тон. Квалифицированный слушатель слышит больше, чем слова. Он воспринимает интонацию, темп речи, темп голоса тон. Вот э, на этой неделе постарайтесь позаниматься, отключите вообще, перестаньте придавать ну, словам какое-то значение. Ну конечно не надо, если вы едете в автобусе, вас там не знаю, спрашивают, вы не выходите, не надо там, ну на человек что стоит за его тоном, знаете. Я, я говорю про такие более, ну, реальные, когда человек говорит, Насколько это можно отключиться, знаете, просто ну, не придавайте такого слова ну, глубокое значение. Попробуйте проследить, а как человек говорит, какой у него тон, какая интонация и так далее. Интуитивные типы, они обычно говорят, они прогладывают окончания, не улетают вверх, им трудно, надо сказать, в них мысли скачут, то есть они, они видят всю картину, в общем, они очень такие... Детальные люди, кто такие интроверты, логики, например, они так системно, четко, там, да, это. У дядя, профессор был, как, как пройти на ту улицу, он так все объясните я уже, боже, все. я говорю, вы и так нашел, вы так, ты точно идешь? Я говорю, послушайте, дядя Лев, нас говорю, ночью выбрасывает в лесу, говорю, мы должны к утру оказаться за 25 километров. Я говорю, мы как-то выходим там. Неужели вы думаете, в центре Ленинграда я не найду там как-то на Синюль? Нет, подожди, вот так логично. Я <смех> же да, культурный, да. дядя Лева, давайте посидим. Вот. Поэтому вы тоже учитывайте эти вещи. Но, э, постарайтесь эту неделю следить за словами и интонацией. И по большому счету, если вы хотите видеть мир, принимать мир, любить этот мир, вы должны видеть все, как творится. И вы, вы не можете полюбить человека, если вы его до конца не любите. Постарайтесь понаблюдать, вот как человек говорит, какая у него интонация, тон, речь, мимика его. Квалифицированный слушатель слушает больше, чем слова. Он воспринимает интонацию, темп речи, темп голоса, тон, упражнения. Что скажет голос? Если прекратить прислушиваться к, слов, э, к словам и обращать внимание на тонную интонацию. Опять же, пример вот этот Шаляпин, помните я вам рассказывал? Или не немое кино, вот немое кино периодически полезно смотреть, там человек что-то говорит, а вы понимаете. Вот. Если вы научитесь понимать человека, вот, который например немое кино, да, вот например, представьте, что к вам муж подходит, да вы раз, звук выключили, это говорит и придет, его понять. Вы чувствуете по глазам, что он есть в что с работы пришел? Момент не надо затягивать. Потому что это может такое быть, уже более марсианское занятие. Поэтому надо знать, где остановиться. Если мы слушаем на первом уровне, то мы получаем информацию более высокого качества. Мы можем намного более эффективнее влиять на ситуацию. Важно использовать вербальную обратную связь, что, как, где и так далее. То есть ну, спрашивать человека: что, как, где и так далее. То есть вот это выражение вообще когда мы слушаем, мы смотрим на человека и очень важно задавать уточняющие вопросы вовремя, то есть когда человек спрашивает да, я правильно для тебя понял, То вот, если вы общаетесь с людьми, такого психологами высокого класса, педагогами высокого класса, а вы им что-то, они они вас перепфоризируют и говорят, я правильно ли вас понял, ты хочешь мне сказать это, это, это? Во-первых, идет уважение к этому человеку, что он пытается тебя понять, уже автоматически. Понимаете? Второе, как правило, вы только так можете понять человека, потому что психологи не имеют права ошибаться вообще с людьми. Если человек приходит, они, как правило, должны быстро определить тип проблем, что правильно ли я понял, человек говорит проблему. И даже некоторым из вас, кто был на консультации, когда я в консультационном режиме, начинает задавать даже провокационные вопросы. Так, вот я хочу жить с этим мужем, да? это, а зачем вы хотите? А как? Ну, а, а, а». Потом выясняют, что человек вообще не хочет. И бессознательно у него не хочет быть с этим человеком. Не обязательно муж, жена, я бы человек поработал, он не хочет здесь работать, а внешне вроде хочет. И вот эти вопросы вы можете вывести человека и самому показать. У меня очень часто было, что вы задаете, вы просто услышите, просто да. то есть как вам, окей, это утверждение, это, и вы можете обратить внимание, что человека вот теряете, потому что большинство людей, 95%, как мы общаемся, это 500 слов, да, как я уже сказал, но какие там комбинации, и в основном это какие-то болезненности все, банальности, прошу прощения, то есть банальности, в которых нет никакого особого смысла такого. Вот. И В нашей цивилизации люди, к сожалению, они тяжело, сложно живут, но думают они не возвышенно. Потому что восточная психология, она говорит, что человек должен думать возвышенно да, и жить просто, а у нас наоборот. То есть желательно слушать с пониманием, без критики, смотреть в глаза и расслабиться. То есть если вы напряженно кого-то слушаете, да, да" М -м -м", человек тоже начинает напрягаться. И тогда вырастает эмоциональный уровень очень сильный, Поэтому вы только расслабленно можете слышать человека, вы только расслабленно можете понять. Человека. Поэтому внутри вы должны несколько расслабиться. Особенно если человек пришел, у него какое-то горе, что-то случилось. Вы должны ему демонстрировать это расслабленность. Поэтому важно слушать с пониманием без критики человека, даже в уме не надо критиковать. Потому если вы начинаете, вам говорить человек, даже что-то интересное вы смотрите, ну дура, как он накрасил, да? то уже идет неприятие этого человека, и тонкая связь, она уже рвется. Важно смотреть глаза. Но вот это сложно. Особенно, я вам скажу почему. Если вы консультируете или вы общаетесь с противоположным тоном, то э, полом, то если вы смотрите в глаза внимательно, это тоже проблема. Особенно для мужчин, потому если мужчина смотрит в глаза женщине долго, да, все вы замечаете, посмотрю секунду-две, я тоже, секунду-две, я тоже. Если вы смотрите в глаза, например, женщина красива у мужчины, мужчина смотрит, ну, противоположно, просто женщине приятно красиво, да, у вас тонкая связь, невольно вы включаете сексуальную чакру обычно. Вот. Поэтому тут есть минус. Вот люди, которые занимаются духовной практикой, учителя, я обращал внимание, они женщин посмотрят в голову, и они чуть, они даже выше смотрят, они на лицо не обращают внимания. Потому что мужчина, мужчина это кусок масла, а женщина что? Сковородка, Сковородка раскалённая. У многих людей по статистике психолог говорят, просто женщины говорят, о, он меня влюбился, понимаете? Или мужчина очень быстро распрямляют, они начинают приставать, да? Знаете, вот женщина посмотрела на них, здравствуй, Вася, как дела, улыбнулся у мужчин, а если еще хрустин горячий? Да, особенно висклаж, Что? в Восточных странах, у них посажено, глаза, да. просто принимать приглашение к <сort> <сort> У них там танцы каратные. Вот, поэтому в глаза вы можете смотреть друзьям, подругам, да. И тоже желательно, как я вам говорю, если человек ну, не выше вас по духу, может, старайтесь смотреть сюда. Глаза это уже сердечная связь, берёте, да, руки, я тебя люблю, Вася, 30 лет боялась сказать, вот. 20 лет ещё настраивалась, вот я тебе говорю. То есть в это время надо, но в принципе в глаза аккуратнее, но какой-то контакт с глазами он должен быть периодически всё равно, потому что по глазам мечтает человек, видите человека. Не нужно перебивать, вертеться, суетиться, отключаться от собеседника. Просто имейте ввиду, вы можете врага себе заработать. Человек, будет чувствовать вам врагом, вы, э, это сильное неуважение. Вот, э, что, когда вы слушаете, нельзя суетиться, уже расслабить. Суета да, – это неуважение, То есть, это нервное напряжение передается, значит вы не слушаете. Нельзя отключаться в это время, просто можно врага себе сделать и все. Я обращал внимание, вот сколько у меня тут, вот Довольно редко, когда какие были нюансы после консультации, но в основном, если я был устал я не мог подключиться к собеседникам. Даже если я правильно, потому человек ушел на консультацию, у меня записаны кармические задачи, все, я попал в все, человек все равно ушел, говорит. вот он на меня не был настроен. Вот. Но это еще то же, что очень важно выражать согласие с помощью, ну, Выражать согласие, то есть нужно на одной чувственной волне говорить, это я вам говорю. Потому что если человек говорит там, если начнете, то говорит, да, я тебя понимаю. С одной стороны, вы его, конечно, этот запал собьете, но можете опять же, человек вас не понимает, вы должны несколько под него подстроиться в какой-то степени. То есть не а а а Вот эти оттенки важно учитывать. Потом... Лицо должно быть выражение заинтересованности, и есть, это сейчас учат, есть школу стер в Москве, вот, есть там другие, там школу бизнеса, очень важно, как слушать, вот многие вот женщины, вот там, голову наклонить, это, ой, я может, вот, нужно слегка считать, когда голова наклонена, надо слушать, это подсознание, человек воспринимает, что его внимательно слушает, но сейчас так искусственно, да, вот знаете, Ко мне приходят, вот их учат, там, школу бизнеса, школу стерв, там, и, действительно есть школу стерв? Там, вот. Вот. Так и называют школу, как стать настоящей стервой. Вот. И вот эти выражения, как человек манкулирует, ну это искусственно, это должно идти естественно. И также же идет к его головы, и да, он, то есть вы подмыкиваете, да, говорите, человек когда раскрывает В принципе, это то, что я вам хотел сказать сегодня по психологии, какие у вас вопросы? Глазом. Если собеседник ну, разговаривает с тобой, при этом постоянно опускает глаза вниз, может как-то будет его наканкать? Нормального собеседования или это лучше mm -hmm. практика? Просто... Очень часто люди, которые смотрят э, вниз при разговоре, они либо обманывают, либо не уверены в себе. Mm -hmm. Когда вы смотрите под зрачкам, в какую сторону не уйдут, вы читаете, врёт человек, не врёт, там, уверен. Обычно всё он то он... Чего-то вас боится, или обычно что-то ну, стесняется и так далее. Такая очевидная связь. У меня еще угу. иногда бывает несколько пожилых взгляд у человека, что инстинктивно, не хочется вообще смотреть в его глаза, хочется открыть вверх. Смотрите, в принципе не надо смотреть, но есть иногда ситуации, когда вы должны выиграть взгляд. Вы знаете, что большинство животных они не дерутся, они подходят в глаза смотреть. Да. Через глаза какая энергия проходит? Солнечная. Солнечная энергия. Вот у кого солнце сильное, кто более лигий. Вот самцы, они как, они ну, дерутся, конечно, они смотрят глаза, и раз кто-то дернулся, да? Ведь как обычно начинают схватку два самца? Один раз у него глазки забегают, другой этот почувствовал начинает на него нападать. Он проиграл в этот момент, когда у него глазки дерут. Потому что у людей, у которых солнце слабое, они глаза отводят, им тяжело как-то у них там. От, через глаза идет очень сильная энергия, но иногда нужно выдержать взгляд. Я думаю, вы все читали художественную литературу, где говорится, вот зашёл Вася жесткий, он посмотрел и не выдержал взгляд. Да? Есть история, например, там реальная, девочка, у которой сильное солнце, Марса такая очень уверенная, себе, и она уверена в своей правоте, и к ней отец пришел, такой огромный, он, там, его мать боялась, он всех бил, такой жесткий, она говорит, сделай так. Она на него смотрит – нет, это не так, и в глаза ему смотрят. Она выдержала взгляд, он взял – ну ладно, как-то он нашел. То есть это очень много, потому что иногда, поэтому, иногда нужно выдержать взгляд. Знаете? Потому что особенно у мужчин-охотников, ну, охотника во всех значениях, не не, ну, не обязательно в прямом, выражается вообще подсознательно, если у человека твой этот взгляд, значит, он не уверен или он вас боится. Иногда это может не сыграть вам на руку, ну не на руку. Потому что я, то, что я вас учу общаться я окей, ты окей. И вы смотрите именно в глаза, вы смотрите. Смотрите в переносище, человек вам смотрит так. Потому что многие не уверены ну что ты выупился, ну что, что, что, что, что, что, смотрите. Тишу что Это отвечает на что? -то? Еще какие-то вопросы? А -а -а. Полно всякой литературы есть по поводу того, как считывают человека, да? Может быть, может интернете есть, и вообще книг Но дело в том, что для чего психология это наука о душе. Она изначально должна нас прибегать к божественному. Ну сейчас психология, она исходит из того понимания, что я есть это тело. И цель психологов на 85% это научить манипулировать. Все как вы читаете других, как вы это? А что там читают? Поэтому сейчас очень много литературы, и я не могу конкретного вам посоветовать. Те, которые есть действительно очень практичные, очень рабочие это в основном де спецслужб или уже на таком уровне психологии на основные фрагменты вы должны вот например вы говорите если вы хотите расположиться вы должны ну, показать то есть вы должны сесть и слегка наклониться вы можете обратить внимание вот 90 людей не ну, они не им не нравится ну, они не, не контролируют себя если вы им что-то говорите то что им не нравится какое они пользу Вот он сидит, человек суши ушей, сразу закрывается. Я видел это даже с людьми очень духовно продвинутыми. Это очень работает. Вы просто следите по телу, и вы можете сказать, попали ли вы в точку или нет. Вы, вы например, просто вот попробуйте даже на этой неделе. Вы приходите к человеку, вы, вы даете какой-то комплимент, вы увидите, человек вам раскрылся. Да? Потом он, говорит, он не замечает это ничего. Он закрывает, начинает смотреть, там, вы можете это читать. Знаете, какая э, поза э, тела, Как, ну, та позу, которую выбирает тело, она не осозит. Например, вы с человеком говорите, а он уже стоит, вот, например, вы видите, ну да, да, да, ну хорошо, хорошо. То есть видно, что его надо отпустить, он уже не с вами. Человек, который вас слушает, он к он энергетически наклонит, и он открыт. Поэтому вы смотрите телесные вот эти вещи. Основной, вы поймите логику, потому множество книг, они там, всяк. На, научитесь вот эту логику видеть, как тело реагирует, понимаете? Человек, э, я вас учил, что если человек слишком горный, он вот так сидит тут. Вот. А я как-то по-любинному приехал вот, в этот духовный там центр какой-то, я не знаю. Я так приехал, сел, там такой монах старый, что-то существует. Да-да, что вы думаете? Да, здорово. -да -да". Так, психологи вас стоят, что говорят, да у тебя, я говорю, я что, я же так смиренно горил. Я говорю, ну чем я могу вам служить? чем помочь вам да? так, приходите, давайте я бы уверен, что я олицетворение смирения я в принципе до сих пор эти мысли вот, поэтому в первую очередь за телом за глазами следить и тон, вы я думаю замечаете вот человек говорит тон, многие люди ну, не обращать внимания но тон у них мерзкий кстати, как у меня дорогие Это <свят> просто приятно, да? <свят> ну ладно. Вы только сказали, я ломбень. Но если серьезно говорить то следите просто, прослушайте тон Говорите, вы обращали, я думаю, внимание, заходит человек, какой приятный, рот открывает. Здоровствуйте! До <свят> свидания, <свят> да? Помните, как на работу говорят, в Советском Союзе изобрели машину, которую ну, принимает на работу. Вы заходите с говорите, он принимает. Дверь открывается, заходят евреи и говорят, здравствуйте. Ну, компьютер, до свидания. <свят> <свят> Потому что, вы же, знаете, в советские времена, там особенно на Украине, я знаю, да, столице, там очень жестко было. Вот, поэтому следите за тоном следите за речью. Но опять же, суть, к чему все возвращается, что мы должны быть здесь и сейчас. Знаете, что мы должны быть в реальности. Тогда мы сможем это делать. И вот это жить в реальности, потому что мы общаемся, мы даем любовь, но если мы не в реальности, мы не можем говорить, потому что мы слушаем человека, мы не понимаем, что ему хот... что он хочет. Слова 7% информации, представляете? Вам подруга пришла, жалуется на что-то, у нее другой смысл. Многие американские и вообще психологи они говорят, всегда есть второй смысл. Если человек не хочет, например, завтра идти на работу, он никогда не скажет почему, он другой какой-то смысл. Очень часто не осознан. И как раз таки, когда вы поднимаетесь, вы начинаете читать человека, вы, вы видите его скрытый смысл. А почему он это не хочет? У меня папа обладал этим даром очень хорошо. Как я не пытался в детстве его пануть, там двойки замазывающие. Вычисляли сразу. Вообще. Я говорю, ну, командир разведыватель, мало ли это это, это, это, это на мою голову. Вот. Но вы, если научитесь видеть скрытый мотивы научитесь легко помогать человеку, легко видеть его. Это то, что нужно. И именно общаться так, как Он хочет. Хорошо, господа, начинаем. Итак, что вы помните, то, что мы прошли? Мы про умение слушать. Вообще, одно из самых важных вещей, одно из главных вещей, то, что мы должны научиться, Вынести из этого семинара и вообще уметь слушать, это научиться самого себя слышать. И вы не представляете, как у вас повысится эффективность ваших действий. Очень было интересно, знаете, много было различных исследований проведено, и их смысл, что люди были в шоке, когда они вдруг обнаружили, как они с собой говорят, внутри себя. И это очень часто проявляется в речи, да? Вот я тоже, у меня все идея, не знаю, э, написать говорит, маленькую брошюрку по речи. Вы не видели на сайте, я вам говорю, статью про речь не читали? Нормально? Понравилось? Вы должны прочитать, это важная статья для вас. Ну, вот Именно как мы речкой контролируем. Это тоже из лекций, но я потом допечатал кое-что. И очень многие люди, они не осознают даже, как они говорят. Иногда это проявляется в неосознанных фразах. Но многие люди, они как говорят, ой, я такой, я урод, там еще что-то. Я не урод, я не потом подсознать заберу, то есть вот этот внутренний диалог, он очень непонятно как происходит, и его очень важно отслеживать. Вообще все проблемы, вы помните, они начинаются, когда мы не живем здесь и сейчас. И тут начинаются у нас все проблемы, не так ли? Вот, чем, когда человек выходит здесь и сейчас начинается проблема, одно из основных вещей, человек не осознает свои мысли, И человек не осознает свои, ну, свою внутреннюю речь, скажем так, как он говорит. Потому что вот я вам очень советую прочитать книгу, есть Шарма, Роберт Шарма, да, если не ошибаюсь. Монах, который продал свою Феррари. Вот такое, это Беслер и такой... Очень много таких книг, но идея в чем? Что начинается с мысли? Вы не осознали мысль? Мысль понесет поступок, это может быть даже неосознанный поступок. Как я могла это сделать? потом уже будет привычка, поэтому все начинается, что мы начинаем слушать себя. Если вы хотите себя вообще очень сильно и изменить свою жизнь и очень быстро начните осознавать себя. это не, немножко не по теме, но я вам, а Просто дополнить, даже вы сидите, не надо тратить время, аж чем-то думать. Вы будьте здесь и сейчас, погрузитесь в свое тело. Как стоит мое тело, оно соприкасается сейчас с диваном, да так. Какое идет дыхание. То есть просто вы будете здесь сейчас, мысли, и вы увидите, как вас это приземлит, и насколько вы вернетесь в реальность. Это то, что мы должны регулярно делать. Одно из проблем, что наш ум... Да, как, если мы не контролируем он нас начинает контролировать мы, мы сразу так мы тогда не можем контролировать свои чувства да? нам захотелось мы берем мы не, мы контролируем не нам сложно с кон, с кон, речь уже контролировать у нас всегда какой то диалог но опять же обратите внимание 95% энергии у нас уходит на то что на, на вот этот диалог так, вот этот ум он забирает очень много тонкой энергии Вроде сидите, идете куда-то, вот я устал, а что ты сделал? А я вот там что-то... Ты... Вот это внутреннее напряжение она дает. Понимаете? Поэтому очень важно отслеживать свои ну, мысли, свои, э, свой внутренний тон. Этот негативный тон, он входит в привычку, и его авторантизм приходит к малоэффективному поведению человека. То есть у многих людей вот это неэффективный тон. А раз он неэффективный, мы ставим себе программы какие-то. То есть, в основном, мы представьте, что если, например, к вашему уму подключат телевизор, и выставит ставят сейчас в группе, как вы к этому отнесетесь? Ужас. Кто сказал ужас, это говорит о том, что вы пока еще раб судьбы. О том, что проблемы. То есть, в нашем уме всегда цветы должны быть, лотосы, быть. Должны быть только добрые, положительные, хорошие мысли, полные любви то что эти мысли только тогда и могут притянуть в здоровую реальность. И вообще, вот запомните эту фразу, что очень трудно понимать других, если мы себя не слышим. Если мы не научимся слушать самого себя, трудно понимать других. Как любовь по нему проявляется в первую очередь, когда мы понимаем других, когда мы именно сочувствуем. Вот эта роль спасателя, которой, я надеюсь, мы успеем сегодня поговорить, она обычно вот эта роль советчика включается. Но очень важно понять человека. Все, что мы хотим, чтобы нас просто поняли, да? не так ли? Перед тем, как советы дать, мы просто хотим понимания, нет? Любовь в чем проявляется? Что нас понимают. Понимают и принимают. Но трудно понимать других, если мы не научились сушить э, самого себя. И один из способов начать сушить самого себя является осознание сути происходящего. Один из способов начать сушить себя является осознание сути происходящего. Один из способов начать сушить себя является осознание сути происходящих мыслительных процессов. Развивая все навыки прислушиваться к своим мыслям, это первый шаг к осознанию того, пути, почему мы ведем себя так и ощущаем так. Многие люди, вот я так иду, это я, это моя привычка. Но когда мы начнем осознавать свои мысли, мы поймем, почему мы так иногда действуем. И более того, мы поймем вот эти ощущения, мы поймем, почему мы воспринимаем так мир. Да? Помните эту фразу, я говорю, два человека смотрят на окно, один видит что? Звезды, другой решетку. Поэтому очень важно, как мы воспринимаем мир, но для этого мы должны осознавать, если у нас все кошмар, все плохо, то что будет? Да? Я знаю очень многих людей, у них всегда мыслительный диалог, кошмар, все плохо. плохо. Что-то случается, первое слово кошмар. Я говорю, замени на слово, ты Кришна, иди, говорю, замени на слово, там Кришна, например. Что-то случится, ты Кришна, хоть ими Бога будешь побеждать, и то, хорошо, пойти. Вот, это полезно, знаете, или там иудеи, то есть, ну скажите что-то, бархашем, что-то светлое. О, ужас. что ужас. Надо, все, все хорошо. Но если вы осознаете, у вас положительная мысль, вы воспринимаете все, вы, именно, вы принимаете и воспринимаете в объективном смысле. Да? То есть вы, вы воспринимаете каждое как урок действия. Но для этого очень важно осознавать свои мысли. Такое осознание может привести к пониманию тех принципов, по которым вы строите свою жизнь утверждений такое осознание может привести к пониманию тех принципов такое сознание может привести к пониманию тех принципов в скобках системы утверждений по которым вы строите свою жизнь или мы Вот это очень важная тема, это на самом деле очень отдельная и очень глубокая другая тема. Как строить свой мыслительный процесс. Но все начинается с мыслей. Многие йоги, у них если мысль промелькнула какая-то негативная к какому-то человеку или неприятие, просто даже негативное что-то, они идут, например, и какие-то аскезы делают, начинают босиком два часа за это ходить. Или в ледяной воде купаться за это. То есть, чтобы они знают, любая маленькая мысль, она сразу же как магнит притягивает из э, ауры окружающего мира, из тонкого мира, она воспринимает десятки таких же, понимаете? И это обрастает как ком и неосознанно усиливается. То есть. У человека в, в день около 60 тысяч мыслей про проходит. И представляете, как важно, и у большинства западных людей... 80-90% это мысли саморазрушающие. О чем можно говорить? И потом мы удивляемся, почему у нас жизнь не может подсказать. Почему жизнь не всегда может довести. Вот. И мы, мы тогда можем осознать свои принципы и идеалы. Очень важно избег, э, избегать э, в таких слов э, в лексиконе «всегда», «никогда» всякий раз вынужден должен я обязан вообще ничего не делайте из слова обязана приучайтесь все делать из любви такие слова не оставляют выборов поведения не вынуждают нас действовать по принципу по отношению или по отношению к себе также или или надо или не надо то есть это крайности таких Но крайности, это как, помните, Бог проявляется в мелочах, с чего мы начали сегодняшнее занятие, а дьявол проявляется в крайности. Это приводит, вот эти все слова, вот эти выражения, они приводят к самоуничтожительному поведению. Представляете, да, вот мы говорим, вот отследите на этой неделе, сколько раз вы говорите, никогда, всегда. Личные отношения, если вы хотите разрушить, начните, начните так говорить. Ты никогда не даешь мне чай вовремя. Ну, это я не там никому так говорю, так образно. Вот. Ты всегда такой. Во-первых, это программа сразу же. Идет раз, и программу поставить куда -то. Это приводит к уничтожительному поведению. Типа... В принципе, например, человек говорит, я всегда волнуюсь, когда мне нужно выступить там перед публикой. Я всегда. Это саморазрушает. Человек поставил себе программу. Как вы думаете, полу ну, изменить эту версию, как лучше сказать? М? Я иногда волнуюсь, когда мне нужно выступить перед людьми. И я не уверен, удастся ли мне правильно выразить свою мысль. Наверное, было бы полезней заранее продумать или даже подготовить конспект. То есть это уже положительно. Вы говорите, во-первых, иногда, иногда я не могу. И вы находите причину, а почему мне тяжело? Мне тяжело выразить мысль. А почему? Нужно подготовиться. Понимаете, нужно это? Окей, это уже идет продуктивная мысль. Но слова «я никогда», «я всегда» они имеют саморазрушающую природу. Пожалуйста, исключите их из своего лексикона. Наша собственная система убеждений, она сказывается на том, как мы говорим с другими людьми. много можно знать из следующих высказываний. Я не очень хорошо срабатываю с другими людьми. если вы если мы будем способны слушать, как утверждать, как у... Ой, выключить, пожалуйста. Неумение слушать приводит к неосознанности, поэтому мы живем как бы в автоматическом режиме, а не в активном, который подразумевает возможность выбора. Это кстати можете записать, эту фразу мне так понравилась. Неумение слушать приводит к неосознанности, поэтому мы живем как бы в автоматическом режиме. а не в активном, который подразумевает свободу, э, возможность выбора. Неумение слушать приводит к неосознанности, поэтому мы живем как бы в автоматическом режиме, а не в активном, подразумевающем возможность выбора. То есть, опять же, помните, я вам приводил пример э, с, э, с исследованием Маслоу, Авраама Маслоу, Аврахама в некоторых источниках. Что 99% людей живут как роботы, механически. И также мы слушаем. Да, да, да, как. Но первое, как только вы приучитесь слушать себя. Это то, чему учит, кстати, медитация Випассана. Кто-то был на Випассане Я вам очень рекомендую. 10 дней, которые могут изменить вам жизнь. Научить, как слушать. То есть, осознавать свое тело, чувствовать здесь и сейчас. Это возвращает в реальность, как ничто. Но если мы не можем слушать свое тело, или мы не можем слушать... Э а других это мы не в реальности. Но всё начинается то, что мы должны слушать самого себя. Я знаю очень многих людей, даже интровертов, они культурные люди, но с ним, они разговаривают с кем-то, и они не замечают, они перебивающие. Они они культурно, не знаю, они, они не замечают, они в своей немножко реальности. То есть это согласно восточной и западной психологии это уже психическое определённое отклонение, да? То есть мы должны быть в реальности, мы должны смотреть на человека, даунт перед мы здесь и сейчас. Если вы перебиваете, это уже говорит о каких-то проблемах. Значит, вы не можете, вы не оцениваете человека. Иногда надо перебить, но это вы осознанно делаете. Как вам это? Нужно стараться всегда менять все негативное на положительное. То есть нужно всегда менять негативный настрой, такой отрицательный мысли на положительное. Он не имеет права так со мной разговаривать, как он как он на себе, ну что он на себе мыслит, например. Это можно поменять. С чего он так сильно, с чего он так со мной разговаривает? Наверное, нужно проанализировать свое поведение, что я такое сделал, что это, как, что повлияло на него, на его тон. Да? То есть отрицательно, вот многие люди, обратите внимание, вы себе посидите, Кто-то вам что-то сказал, например, и первый идет, как он смеет со мной разговаривать, да, такой сосиска, да, вот, как Витас, да, у них у литовцев, они не понимают до конца этого слова, они в слове чудак там, чена мы меняют первую руку, да, и говорят там чудакас с своим произношением То есть, почему этот чудакас, он так себя, ну, как сказать, ведет, да, то есть у нас идет возмущение, это уже негативный. Э, какое следующая будет реакция у нас? Как он смеет, да? Откуда это идет? От эго и от Как смели про меня такого красивого и сказать, да? Или там без насадства, я не знаю. Но так или иначе, как смели. Но если мы настраиваем на... Это не положительно, это даже проактивно. А почему он так со мной? Человек разговаривает более высокий уровень. Вы на него смотрите, вы понимаете, да может А чем я заслужил такое себе поведение? Понимаете? Может быть я слишком унижался, может быть я слишком в детской позиции. Мы с вами довольно подробно проходили вот эти, да, я окей, okay, ты окей, okay, там вот эти, когда отдавать. Может быть я был в другой позиции какой-то, может быть я не гармоничный, вы слушайте, чем я привлек к себе этого человека, зачем мне она? зачем мне эту ситуацию дал. И у вас уже не идет агрессия на агрессию, следовательно у этого человека нет энергетической силы, чтобы усиливать на вас влияние. И вы выходите отсюда победителем, вы действуете проактивно. Подобный анализ он позволит вам удержаться от осуждения и отреагировать в соответствии с первым уровнем сушения и установки явки и тёки. Подобный анализ он позволит, позволит вам удержаться от осуждения и отреагировать соответствии с первым уровнем сушения и установка явки и По большому счету любая другая установка она на 95% она саморазрушающая. Вам не душно, может окно хотите. Открыть? Если хотите окно, то можете открыть. Кроме того, это поможет вам вместо осуждения и затрат негативной энергии перейти к поиску выхода из данной ситуации. То есть кроме этого это поможет вам место осуждения, затрат негативной энергии, перейти к поиску выхода из этой ситуации, да? Тоже к чему вот многие люди, представляете, ходят, думают вот, как он мог да? неделю вот идёт, что, что-то думает, потому что что такое, Вася, что случилось, да? Неделю назад начальник на меня так сказал, да как он мог с меня? Я работаю, прихожу в 8, ухожу последний, как он? И неделю человек ходит, бом -бом -бом, бом -бом, бом -бом, да? Он саморазрушением занимается в это время. Вот. И идет негативная энергия Но если вы спросите, а почему так вначале? А как я могу изменить? То есть вы меняете на позитивное, вы меняете на изменение. И это все возможно изменить. Поэтому отследите ваш внутренний диалог. Это вам задание на неделю. Потом, а, следующий вопрос, который я хотел бы с вами разобрать. Как заставить слуховое Восприятие работать на вас. Как заставить слуховое восприятие работать на вас, на нас. Психологи проводили исследования, это западные, соответственно, современные психологи, и обнаружилось, что 18.7 тысяч ответов, это ответ-совет. То есть человек говорит, вот как, Мы просто брали множество диалогов, анализируют люди разговаривают, как они обычно разговаривают. 18 ну почти девятнадцать тысяч, это ответ-совет. То есть человек говорит ему в ответ-совет сразу же. Тринадцать с половиной тысяч ответов вопросов. Девятнадцать тысяч, там двести, ответ со переживания И 7 ну почти восемь тысяч, это ответ-критика. Все это мы разберем, но я коротко скажу. Ответ-совет, это когда вы говорите человеку, ты знаешь, вот я пришел на работу, а у меня там такое. А ты уйди с этой работой. А вот у меня, а ты, это, да, вот, вот советы. Как вы считаете это положительно? Это, отрицает, это разрушает отношения. Человек не замечает, но почему-то его разрушает. Да. Да. Второй идет, ответ, вопрос. Это тоже, например, ребенок пришел, рассказывает в школе. Папа, там у меня был в школе. Подожди, а что там было? А учительница в чем была одета? А как она? А, это, а зачем? Это тоже унижает, это не очень хорошо. Когда слушание, ответ, вопрос, ответ, вопрос, понимаете? А как у тебя дела? у тебя как? То есть это уже не... Ну, 19000 это в основном ответ сопереживания, это было у людей, которые прошли подобные курсы, как эти. То что я читаю этот семинар на... Есть книга «Забытое искусство слушать», я забыл, «Американка» одна, потом еще три книги есть, и в интернете смотрел. Ну, кроме того, что по восточной психологии я читал, еще вот эти западные, примерно четыре книги я вот так проанализировал. Вот, вот это забытое искусство слушать, я думаю, оно наиболее такое, оно, правда, довольно сложно написано, там эти упражнения идут, но, в принципе, оно достаточно неплохое, если кто хочет взять, почитать, у меня она есть в полной версии, и плюс остальные я скачивал с интернета или брал по восточной психологии. Так вот, люди, которые 19 тысяч, да, ответственные переживания, они почти все прошли вот подобные курсы или прочитали Кто это не проходил, они, они, ну, как сказать, последний был ответ критика еще. Только 5 или 10% людей, вот из этих 19 тысяч, ответ за переживание, ну, около 7%, они ответили, что это их естественная реакция. Или следствие их жизненного опыта. То есть, у всего, представляете, у несколько сот человек из 100, там, сколько... Но из 60 тысяч было это либо в крови, они с той жизни принесли, либо это они поняли из опыта, как надо общаться. Все остальные этому научились. То есть в нашей культуре этого не учат. У нас в основном в культуре ответ-совет, ответ-вопрос, ответ-критика. В процессе социализации мы приучаем людей давать советы, спрашивать некоторые вопросы или быть критичным. То есть в процессе социализации мы, мы привыкаем и своих детей приучаем, и сами Что если нам кто-то что-то делится, надо ему дать совет, да? нужно о чем-то спросить или быть критичным, говорящим. Но это не первый уровень слушания. Мы говорили с вами, мы начали этот семинар с того, что если вы не на первом уровне слушания, вы не можете быть успешны ни в материальной, ни в духовной жизни. Это уровень слушания, который определяет все. Так вот, любой другой ответ, кроме ответа сопереживания, он находится не в первом слушании, не на первом уровне. Первый уровень это стать сопереживающим, чтобы наши слова, и для этого вообще нужно избегать выражать критическое осуждение. первое давайте запишем эти пункты, я вам собирал их, это они достаточно важны. Первый пункт, избегать выражать свое критическое отношение или осуждение. Избегать свое выражение, своего критического осуждения или осуждения. Только сокращайте, потому что сегодня я тут на наконспектировал много что. Избегать выражать свое критическое отношение или осуждение. Потому что у людей часто воспринимается, что это как преследователь. Да? Ведь это роль обычно преследователя. Ответ критика это кто говорит? Помните, жертва, спасатель, преследователь. Это преследователь, да? это агрессор. Представляете, вы что-то говорите, а тут в ответ критика или осуждение. Ну как ты мог? Ну я же тебе говорил, не связывайся с этим придурком. Ну говорила же, но слушать надо. Да? Второе. Прислушаться к тому, что стоит за данным высказыванием. То есть человек говорит, вы его слушаете, прислушиваете, что стоит за этим высказыванием. Присушится к тому, что стоит за данным высказыванием, сопереживая и не осуждая. Это, это поможет формированию доверия. Это поможет формированию доверия. Это способствует решению собственных проблем говорящего. В западной психологии уже давно понятно, что да? Что такое психолог? Это который за деньги решает собственные проблемы. И за счет за денег и время ПЦМ. А что вы смеете? Вы, по большому счету вы выигрываете и в любого социального контакта, вы окей, и другой окей. Или по, по восточной психологии это более глубокий принцип. Я выиграю, ты выиграешь или мы не вступаем в взаимоотношения вообще. Поэтому человек говорит, и мы сразу, только ему не, не нужно проекцию включать, потому что это выключит конечно. Это помогает формированию доверия, это способствует решению собственных проблем говорящего. Так как слушатель не знает соглашаться, что вам говорят, нужно лишь проявлять э, участие к чувствам говорящего. Опять же, нужно проявлять участие к чувствам говорящего, это коротко запишите и все. Потому что, обратите внимание, особенно женщины, когда они говорят что-то, рассказывают подруге, что им нужно? Их просто чтобы их чувства уважили и вы это не только женщинам я вам открою секреты большинству мужчин мужчинам в меньшей степени но это тоже нужно ведь просто у мужчин не принято открывать свои чувства эти два воина встретились и один рассказ ну вот я там это это там я плачет друг другу, обнявшись это не марсианское решение проблемы поэтому у мужчин принято скрывать свои чувства но для мужчины тоже очень важно рассказывать но чтобы они чувствовали, что их услышали. Третье. Правильно, правильно выбрать время для вопросов. Для, вам человек рассказывает очень внимательно, когда вы можете э, ну, задать вопрос. Это очень важно. Вопрос может сбить. Даже правильный вопрос. «Вот мне начальник, а когда? Вы не в тему спросили, и все». Вот эти вопросы, это то, что некоторые психологи называют барбан, бомбандирование, да, как можно сказать, бомбандирование вопросами. Это очень разрушает, ну так, нервы действуют очень сильно. Иногда реакцию сопереживания следует проявлять два 3 раза до тех пор, пока эмоциональный уровень говорящего не понизится. До той степени, пока не сможет рассуждать самостоятельно и объективно. Эмоции лишь мешают. То есть иногда реакцию сопереживания следует проявлять два-три раза до тех пор, пока эмоциональный уровень говорящего не понизится. Это то, с чего мы начинали первое. Помните, если человек эмоционально возбужден, не надо ему ничего говорить и советовать. Нужно показывать сопереживать Его нужно эмоциональный уровень опустить два-три раза. Я понимаю тебя, я согласен. Да, а как? То есть показать, что вы его понимаете и принимаете. Не надо, когда человек эмоционально говорит, ему в лоб давать советы. Это просто можно себе сделать врага. Человек приходит он говорит, меня, меня выгнали, мне начальник такое говорил. А когда тебя выгнали? А это? Блин, ну я тебе говорил, не говорит начальник. Ну я говорил тебе. Блин. Человек, ну говорил, говорил. Да пошел ты со своим говорил. Да. То есть не надо здесь ничего. Даже мужчине, даже ойду здесь. Не надо давать здесь советы. Понимаете, к чему это? Да? То есть эмоционально надо сбить, тебя выгнали, бедненький, да? Ну, в уме можешь проливнуться и правильно, и здорово, да? То есть, но... Не надо тут давать советы какие -то. Стараться воздерживаться... Четвертое. Стараться воздерживаться от желания решить проблему заговорящего. Как вы думаете, какая это роль? Желание решить проблему... Спасать типичный спасатель. Его хлебом не корми, дай решить чью проблему. Он ходит, бедный ищет жертв. Кто сационарников учил, это тип Драйзеровочий, только что Достоевского в меньшей степени. Типа интроверт. Такий. Стараться воздерживаться от желания решить проблему за говорящего В нашем обществе это роль спасателя, поменьте для себя. В нашем обществе очень живуч миф о том, что от нас требуется и все ждут решения проблемы, с которой столкнулся человек. Запомните, это миф. Типичный миф. В нашем обществе очень живуч миф, что от нас требуется и ждут решения проблемы, с которой столкнулся человек. Это миф, запомните. Никогда не поддавайтесь Såclам. Потому что совет идёт, спасатель – это эго. И всегда хочется представить, да. Вот у меня есть один знакомый хорош мы какое-то время в монастырях с ним жили. И он такой, вот он ходит ко всем, вот в детской позиции, он такой, а как, вот вы не понимаете, и знаете, как его Он подходит, говорит, у меня есть проблемы, помоги мне решить. Я помню, сколько раз я не давался, я, ну вот, ну знаете, льву подходит, кто-то и смиренно говорит, реши проблему, да. Говорит, так хочется его взять, но ну, он так по всем ходит, целый день, знаете. Ходят и ходят, у всех эго. И все ему решают проблемы. Вот. Запомните, это миф, что от нас требуется и все ждут решения проблемы, с которой столкнулся человек. Наша же основная задача – высушить человека. Прям запишите. Наша основная задача – высушить человека. Не осуждая, предоставив ему возможности самому найти решение своей проблемы. Прям подчеркните это. Наша же основная задача – просто выслушать человека не осуждая. И самое главное, предоставив ему возможность самому найти решение проблемы. Если вы это можете, вы мастер. Мне, например, лучший комплимент, когда мне люди говорят после консультации, да мы это все знаем, мы решили, да, да, ой, мне так сам, вот, окей, и все. То есть человек сам, ну, вы ему, ну сейчас как это, я вам немножко научу, как это нужно сделать. Если у вас это получается, то очень хорошо вы То есть наша основная задача – высушить человека, не осуждая, предоставив ему возможность самому найти решение своей проблемы. Ни в коем случае не нужно использовать слова «завтра будет лучше», «не принимай все близко к сердцу». Это слова, которые разрушают отношения. К вам приходит подруга говорит «ты знаешь, маня, такое-то». Послушай, ну не принимай всё это близко к сердцу, да? Или как то мне одна приходит, говорит, а я всем советую раме читать. Почитай раме, знаете, там это. К ней приходится, говорю, раме почитай. Это знаете, у людей аллергия уже на раме, там. Я думаю, что мне ехается там. Нет, конечно, это важно советовать, но... Вот, но это очень частые советы, они идут от ума. Или там мантры почитай, да. Старайтесь не задавать вопрос, почему. Почему? Почему он нужен в переговорах, когда на вас наседает, кто-то говорит, вот вы это, вы должны что-то, вы... вот тогда вопрос, почему он он хорош. Но в принципе, почему, это ведет к ощущению необходимости защищаться или оправдываться. Почему ты так поступила, да? Вот вы знаете, у меня на работе такая, там это, такая. А почему ты так, а почему? Сразу у человека что? Идет защитная реакция, он должен защитить эго. Вы в этот момент его ставите в роль не окей. Это очень хорошая позиция, когда на вас нападает кто-то, вот как это жесткий идет прессинг такой. Вы скажете, а почему вы выиграете Мы должны туда поехать. Да, вот муж к вам приходит. Ну, не буду я учить как с мужьями правильно общаться. Точнее, правильно я как а раз таки учу. Вот эти реакции, когда к вам подходит, кто-то жестко говорит, что-то утверждает. А почему ты так думаешь? Почему? Почему я должна так делать? И... Это идет пауза. К вам говорят, вот вы туда идите, что а почему? Это, это в этих вопросах актуально, но в каких-то английских общениях слово «почему» оно переводит вас в родительскую позицию, в позицию и позицию вашего оппонента, что он не окей. Это понятно? Нахождение решения чаще способствует вопросу. Нахождению решения часто способствует вопросу. Что, как, когда? Нахождению решения чаще способствуют вопросы: что, как, когда, где, кто? Нахождению решения чаще способствуют вопросы: что, как, когда, где, кто? То есть вы подталкиваете человека уже сразу несколько на фактический уровень. Эти вопросы, они поднимают человека на фактический уровень, более реальный. Вот. Потому что если вы говорите, не принимая все близко к сердцу, не нужно из мухи делать слона, вы тем самым преуменьшаете чувство говорящего. Особенно если это сказать женщине, то она непонятно почему, она почувствует к вам агрессию. Потому женщина подсознательная, не уважает ее чувства, вы, значит, ее не уважаете. Особенно женщины, это мужчинам так же касается. Даже если они с Марса прилетели. мужчин Но женщина это сразу, если вы говорите, ну не делай из мухи слона. Вы бам-бам человека опустили. Эмоционально вы его не опустили. Вот как я вас учил, мы должны эмоциональный уровень понижать. Вы наоборот его увеличить. Но внутри у человека опустошение. Ну что ты из мухи слона делаешь? Да? То есть человек... Вроде бы и правильно, вы ему даже можете ну, какую-то философскую доктрину сказать, но если им уровень эмоционального возбуждения выше среднего намного, то человек вообще не готов ни к чему. И не надо ему эти советы. Ну уже вопрос, как, как это произошло? Понятно. Да, пожалуйста. Попрос одну Например, вы должны говорить человеку, у которого высокий уровень эмоционального возбуждения. Если вы видите, что у человека очень высокий уровень эмоционального возбуждения, первое, что вы должны сделать, это никакой критики. Первый пункт идет. Никакой критики. Как только критика, это еще больше повод. Потому что он подсознательно ищет вас поддержки, да? А вы его критикуй. Ну как ты, ну маня, ну как же ты могла? Попам идет уровень эмоциональное возбуждение и к вам не первый уровень, он не понимает почему у неё сердце закрылось. Никакой критики Возбудитесь. Потому что если у вас уровень спокойный, эмоциональный, да, к вам человек приходит эмоционально Вы его очень легко читаете. и критиковать здесь легко. И вы вам много, может быть, и правы. Как ты смог начальнику? никакой критики, особенно в этом, вообще лучше вообще никого никого никогда, ну, особо не критиковать так. Ну, то есть, надо выбирать, если вас просят, я вас учил, как давать обратную связь. Но первое, никакой критики. Второе, нужно слушать, сопереживая, чтобы понизить эмоциональный уровень. То есть, вы, как, как, как вы можете показать сопереживание? Вот человек вам рассказывает, говорит, что как вы можете, не обязательно... Он может спокойно говорить, если человек интроверт, там, логик, ну, такой спокойный. Он может вам спокойно говорить, но ну, эмоционально отпружден. Как можно его эмоциональный уровень ну, в норму привести? Я понимаю, что вам тяжело. Да. Я понимаю выразить, я понимаю. Потом перефразировать фразу. Только другими словами, это более высокий уровень. То есть человек рассказывает, что он говорит, меня выгнали с работы. Ты потерял работу, о, я тебя понимаю. Вы говорите то же самое, но другими словами. Перефра... То же самое, это, это тоже хорошо, но это уже немножко невысокий, ну, не высший уровень. Когда человек говорит, я потерял работу, ты потерял работу, о", то есть вы должны менять слова. Уровень уже более, высоким, более высокий уровень, это когда вы перефразируете человека. Третье, нужно подытожить услышанное. То есть человек говорит, как вы можете вернуться. То есть сделать резюме определенное. Вы должны подытожить. Правильно ли я тебя понял? Ты хотел сказать это, это, это. Да. Во-первых, человеку да. Человеку очень приятно, да? Он-то сам бедно не понимает, что он хочет сказать. А кто есть наш веков говорит и говорит, да? Особенно женщины некоторые. Ну, Гина, я на вас просто смотрю, Вот. Говорят и говорят. И пойми их тут. А тут уже подытожили. Ты это хотел сказать? Бум! И так умно, да. Вот это я хотел сказать, точно. Хотя, кажется, я такой умный еще, я хотел сказать. И у человека вам и доверие, и уважение, и любовь. У него сердце открывается, вы его смогли подытожить. Ладно, человек, а если еще женщина это, да? Тут ее и подытожили, бедную. Прорезюмировали весь ее полет мысли, полет эмоций. А? Объективно реально, скажу. У женщины внутри должно быть чувство смирения больше, вся женщина хочет рожать детей, у счастливых у нее должно быть внутреннее смирение, именно смирение, то есть понимание, что есть человек, а есть грехоче. Вот. И сейчас, и в этот момент, очень важно спрашивать, что, где, когда, то есть вот эти уточняющие вопросы. Также пятый пункт способствует решению проблемы. Четвертый, это спросить, что, где, как, кто, когда. Подытожили, спросили, то есть правильно ли я понял, да, что ты хотела это сказать. А как это случилось, а когда вы человек, ну вы его направляете в более-менее фактический уровень. И у человека эмоциональный уровень. Четвертый это задать вопросы. Четвертый уровень – что, где, как, когда. Пятый пункт, но я из нескольких, способствует решению проблемы – это предоставление говорящему необходимой справочной информации. То есть каких-то фактов вы говорите человеку, я тебя понял, ты это хотел сказать, ты потерял работу, да? а как ты потерял? чек высказал, у него вышел. Вы говорите ему информацию, ты знаешь, что сейчас я слышал, что 90% людей, которые потеряли эту работу на этом предприятии, они находят более выше. Где находит, вот там, вы даете уже более позитивно, понимаете? Ну, я примитивно говорю, то что мне сейчас приходит, но я, ну, вы суть понимаете, да, что я хочу сказать? То есть вы даете информацию какую-то, и сюда же входит сообщение, говорящую нужных фактов, идей и других полезных сведений. Вы сбили эффект, вы показали, как его, его уважать любите, и вы говорите какие-то ему факты, которые ему могут помочь. То есть вы не задаете ему критику, ну как ты мог, придурок, потерять такую работу? Ну, придурок вы можете опустить, но тон он выдаст вас, понимаете? Я понимаю, ты потерял. Но вы ему даете факты и сообщения человеку нужных фактов, идей других полезных сведений И мы вы, вы ему сообщаете, но вы сообщаете отстраненных. Ты знаешь, я слышал, я прочитал там. Шестое. Установить обратную связь позитивную. Установите обратную связь позитивную для обдумывания данной проблемы и принятия решения. Установите обратную связь, позитивную, для обдумывания данной проблемы и принятия решения. И седьмое, если нужно, наметить время следующей встречи. То есть, я тебя понял, у вас обратная связь, вы поговорили, человек сказал, все, вы обсудили, вы следующий, ну давай еще завтра, мне кажется, ну а это важно, если это нужно. Какие у вас вопросы по тому, что мы сегодня прошли? Есть какие-то вопросы? Да, пожалуйста. Вы даете мне о том, почему не стоит подъявлять «всегда» и «никогда», что это как бы мы называем А почему нехорошо подъявлять слово «обязан»? Сейчас у нас есть разные обязанности по отношению там, к работе, к семье, что не то, что говорить, С какой позиции слово «обязан»? Скажем, я обязана ну, что-то сделать. Скажем, я не могу, потому что я обязан. Что, скажи, могут, там, что, я обязан. что тут у меня цветло? Человек всегда связывает. Может быть с собой обязан, как не хорошо будет. А, нехорошо, например, выражать слово обязан, если вы ставите себя в родительскую позицию, либо над кем-то, либо над собой. То есть, чей говорю, ты обязан это делать? Это с какой позиции? Родительской или ты не о'кей, не так ли? То есть вы подсознательно человек это воспринимает, что у них и ты обязан это делать. Ты должен Вот должен по-английски, оно ну, более многогранно, вы знаете. По-русски должен, оно вроде бы и должен. А по-английски есть тысячу оттенков, да, must, have, to, ought, например, там. Это совсем разные вещи по-английски. Например, must, вот больше подразумевается must, ты вот обязан, ты... Потому что я однажды написал одному учителю духовному, я письмо, говорю, вы должны приехать туда-то. You must. You must. Такой, знаете, переводчик, ну там, кто меня исправлял, одна женщина, так же чуть в облаках, как ты можешь, это очень родительская такая, you must, понимаешь, что есть. А что в этом случае надо? Следует, может быть. Мне следовало бы поступить так. Вообще, надо стараться, чтобы в нашей жизни слово должен было как можно, практически у него. Если вы живете любовью, если вы живете в потоке, то там слово обязан, нет. Вы поступаете, то что он говорит сердце, и все. В Духовном мире нет обязанностей, в Духовном мире нету брачных контактов на 10 страниц, понимаете? там все живут в любовь, и в мире в общем, то не обязаны, вы должны это делать. А Дхарма. это не обязанность, это непонимание своего, что это Но высшее понимание Дхармы, когда вы действуете из любви, когда вы поступаете неосознанно, вы просто как баран, ну это не к вам, я здесь, просто как, ну это, это пример, человек как баран делает, он, он может разрушить, даже тоже если он занимается своим предназначениями. Мы должны действовать осознанно и предлагая плоды труда Богу и действовать во благо всех живых существ. Есть очень хорошие, если я не ошибаюсь, У нас есть право исполнять свои обязанности. У нас есть право исполнять свои обязанности. Это отвечает на наш что? Да. Еще какие-то вопросы? Да, вопрос по поводу слушаний. Если им просто нужно выбирать и не готовы приходить раз да, да, в неделю, чтобы выставить задание при таком походе, и не нужны частные советы, никакие вещи. Да. Таким образом получается, что ты как бы пассивный источник, угу. просто тратишь... Иногда денег, это просто... нужно. Но это нужно делать либо с друзьями, либо с клиентами за деньги. Вы не должны тратить свое время. Каждый человек на улице остановит, у каждого человека, знаете, пять дней еще он вам рассказывает. И чем более человек эгоистичный, тем он больше... Я ехал вчера в автобусе, вот человек эгосичен, естественно, ему кажется, что весь мир вокруг него, и так, это, ему надо всем поделиться. Паме, надо слушать братья, с друзьями и с близкими родственниками вы должны это делать. и Мы должны, ну мы не можем весь мир. По Америке 95%, вот я читал, помню, задача психолога, это просто сушить. Человек приходит, ему платят за 100 до 200 долларов в час, он сушит. У них прям конкретно. Если вы подходите к подруге, вот я много раз читал, что русские студенты подходят, я думаю, вы это знаете, что подруга говорит, а что ты мне начинаешь свои проблемы делиться? и к психологу, плати, а я тебе кто? -то. То есть я читал, вот даже многие русские студенты, они приезжают, они в шоке как-то. Вот, поэтому иногда друзей мы должны слушать, понимаете? но в любом случае надо несколько положительно. Через какой-то этап, общаясь с вами, человек должен подниматься, потому что у нас два, два варианта. Либо мы вступаем во взаимоотношения, либо мы Опускаемся, если человек пришел, ниже находится в эмоциональном уровне, духовном физическом, либо мы опустимся на его уровень, либо мы его поднимем до свой. Первый уровень это высушить человека, это его понять и дать сказать. Не надо перебивать в этом случае. Просто иногда вопросами вы мягенько можете говорить человека и уводить, направлять, но это вы должны быть ну, максимально чтобы человек не понял И вы должны искренне сочувствовать и любить этого человека, принимать его таким, какой он есть. Просто увидеть, ведь у нас какая проблема, заходит даже друг. Вот мне надо поделиться, сказать, блин, пришел, мне так не хотелось. Да, да, да, сейчас у меня есть 40 минут, да, ну надо, потом я ему скажу, да. да, дорогой, рассказывай. Человек это энергетические чувства. Вы увидите, у нас у всех есть в банке счет, банк отношений, да. Вы увидите, как это одно из лучших способов улучшить отношения, привести человеку в жизнь что-то хорошее. И тогда у вас нет проблем. Тогда вы видите не как тяжкую обязанность, опять вы переключили ум, это способность мне служить человеку. Вы слушаете, человек говорит, вы здесь и сейчас, вы опускаете. Смотрите в первую очередь и чувствуете его, а какой у него уровень эмоционального возбуждения. Окей, потихоньку просто вот так вот. Это отвечает на что? Как у вас еще какие-то вопросы? Все, пожалуйста, эту неделю слушайте себя. Все упражнения, которые мы на психологии пошли тоже отслеживать. Хорошего вам выхода, хорошая неделя. Ну, у нас сегодня большая тема. Время мало, поэтому начнем сразу. Вот. Что вы помните из прошлого занятия, что мы проходили? Мы с вами говорили, как правильно общаться чтобы не лезть со своими, я не побоюсь этого слова, дурацкими советами. И в принципе, искусство слушать, это очень важное искусство слушать. И самое главное удержаться, если вы особенно в роли спасателя, не давать советы. Никому советы не нужно запомнить. Если вас спрашивают конкретно, вы видите человека, то да. Но даже в таком случае вы должны делать, чтобы вы преподносите ему факты вы преподносите факты, вы говорите, вот так, так, так но выбор за тобой никакой родительской или детской позиции или спасательной не должно быть вот так и никак иначе и так далее понимаете вот, и но иногда э, чем больше не иногда, это в принципе говорится чем больше эго у человека чем больше его эгоизм тем ему тяжелее слушать, не так ли? начинает скучно, ну что это можно сказать да я сам все знаю, да? чем больше эго и вообще на ну, что мне он может сказать, да, дворник стоит, ему министр ну знаю я, ну камон, да, вот, и если мы смиренно вы видите, что этот человек вам даст, что-то он вам говорит, уделите ему какое-то внимание, дайте ему, потому что раз Бог нам его послал, что-то нужно, мы, мы, значит, должны что-то взять из этого, и Нужно найти что-то полезное, нужно стремиться найти что-то полезное в услышанном. Если вы э, положительно настроены, то вы, как правило, всегда найдете что-то. Каждый человек что-то говорит, вы это можете увидеть. Я стал когда это анализировать, это действительно так. Человек пришел, что говорит, вроде глупость сосед проходил, с чаем что-то тебе сказал. Но это имеет какой-то смысл, я потом узнаю. И вы можете всегда что-то увидеть. То есть. Если вы настроены положительно, если вы открыты, это первое. Второе э, – очень важно создать с глаза на, э, ну, взять инициативу на себя и стараться создать атмосферу свою с глазу на глаз, чтобы не, ну, не, не нужно отвлекаться на внешний вид человека. Это я Вам говорю, как совершенствовать навык успешного слушания. Я Взять инициативу на себя и стараться создать атмосферу с глазу на глаз не отвлекаться и очень часто внешний вид отвлекает на да, человек ведь сколько много людей ученых даже духовных каких-то учителей они выглядели не так и люди их не воспринимали да. уйдите от этой материальной платформы научитесь видеть суть человека да. вот поэтому не обращайте все на внешний вид слишком сильно и очень важно стимулировать говорящего своими ну, таким ну, вниманием у выражением интереса нужно хотя бы как минимум помыкивать. у да да ну, Потому что у человека, если вы больше сорока секунд, ну где-то если минута, это уже кризис. Человек не получает от вас каких-то звуковых поддержек, у него подсознательно, у него идет агрессия к вам. Он, он, у него такое идет, что вы его не слушаете, вы его не уважаете. Поэтому очень важно мычать, о да, ну ты даешь, да. То есть очень важно понять, что процесс слушания это процесс работы. То есть что слушание это работа. Потому что люди когда, ну давай рассказывай, да? <свот> То есть у человека вот так примерно, ну давай, что вы мне скажете. Да? Человек лежит, раскованный такой взгляд. И откуда это все идет? Это идет, что у нас забито с детства, что процесс слушания это отдых. Это не работа, да? Вот говорить надо, да? Вот говорить надо, подготовиться, речь там. а слушать, ну что слушаешь, ты рот открыл, там надо внимательно показать. А, интересно. Но это процесс сушни, вы анализируете, вы с человеком, вы под... поддакивать именно надо тогда, когда вовремя, да, если вы замучите не вовремя, то это опять же может все успеть в вот. Поэтому мучать тоже надо уметь. И слушание требует определенных затрат энергии, вы должны это знать, и это у вас должно быть четко. Вы, потому что вы внимательно следите за человеком, вы э, создаете атмосферу личностную, вы в нем, это, э, человек должен это чувствовать, на этой энергии. Если вы сидите, да что там слушание, ну давай, трепись, интересно, да. где вчера был, а, с мамой, ну да ну давай дальше, да, то это оскорбить человека. Очень важно сделать, как я вас учил, вербально, вы должны наклониться, сразу же показывайте человеку, что вам интересно. Да? Человек подсознательно, он это все воспринимает ваше телесное положение. Но отслеживать себя, здесь быть здесь и сейчас, это работа. И чем больше эго, тем тяжелее эту работу делать. Очень важно сосредоточить свое внимание на основных э, мыслях. То человек говорит, говорит, там, особенно женщина, знаете, говорит, но ну и говорит, ладно. Но очень важно попытаться понять основную мысль, суть, что же она хочет донести. Это иногда работа очень тяжелая. Она несет, несет что-то, и что же она хочет донести, да? Это, дорогие мои, требует очень энергетических затрат, поверьте мне. И очень важно, когда вы слушаете, конспектировать. Это очень вдохновляет. Ну, то есть, во-первых, вы тогда можете отслеживать основные мысли. Потому что, вы знаете, да, это правило. Если вы не записываете, 5% остается. Неделя пройдет, максимум 5%. Так да, говорили с Васькой о акциях. А что, говорили? Аська дал весь полный расклад. Когда надо вкладывать, как нет, какие акции, что вы помните, нет. Это очень важно конспектировать. И это человека очень уважает. Ну, конечно, не надо там, соседка говорит, пойдем покурить, но вам, конечно, никто такого не говорит на это. Пойдем там пообедать, да? ну, просто треп вообще, надо выписывать газету, давайте каждое слово я буду конспектировать. Не надо, это уже излишне. Но по большому счету, если более-менее разговор серьезный, достаньте, и это очень показывает уважительное отношение, что вы уважаете человека, он это чувствует. Я много раз так... У меня было, когда вот ну, какие-то близкие люди, друзья, там то что-то Гриша не достает, начинает писать, это ну показывает, ты внутри, понимаешь, тебя уважать И ты начинаешь сам очень внимательно к своим словам ладно, относиться. Потому что то, что написано пером, птичка вылетит, а потом пером не вырубишь. Вот, и очень важно не отвлекаться на внешние обстоятельства. Чем более беспокойный ум, чем человек более отвлекается. Но это оскорбление, помните. Представляете, вам человек отдельный, ну, делится сокровенным, а в это время, какая птичка пролетела, ты видел? А машина BMW, а и это особенно у бабс бывает. Я прям осознанно говорю. Вот, это у женщин так. Очень часто ум беспокойный поле. Если они не работают над собой, тогда -да, пишите бабс. Вы знаете, я вас люблю, пишите. И вы должны э, видеть просто вот эти вещи, из человек говорит, не отвлекайтесь, это тоже тяжело. Чем более эгоизм сильнее, тем более ум беспокойный, тем вы отвлекаетесь сильнее. Человек говорит, а вам, ну, естественно, стало скучно, да? вы просто отвлеклись, уже, а -а -а -а", у вас уже в уме, завтра я туда иду, да? То есть человек это чувствует, вы должны сконцентрироваться. Если вы выходите, вы должны сказать, окей, я выхожу, то есть спасибо, я немножко устал, вы должны показать. Помните, вы можете сделать себе врага. Друг пришел поделиться с вами, да? ну если друг, ладно, если еще подруга, да. Вот, подруга пришла поделиться, она может вам сказать, вы будете уверены, что вы слушали ее внимательно, она уйдет, у нее к вам агрессия. И она не вы, не поймете толком почему. Просто она вам говорит, открывает душу, «У меня Васька... Пятый раз делает предложение на этой неделе. Для нее это Васька, это все весь смысл жизни. Она там, да, вот здесь, да, да, ой, ой, ой, аа, там, птичка там, знаете. Да. Конечно, вообще более идиотский, если вы там скажете, ой, ты этот это концерт слушаю, то Это вообще уже прямое оскорбление. Но даже неосознанность, человек увидел, он, вы слушаете его, потом, да-да, я тебя слушаю. Ты говори, говори, а птичка какая-то, а да. ты Это сразу идет внутри, даже она не поймет, вы потом сконструировались, у нее подсознательно идет агрессия к вам, помните Поэтому, если вы не готовы, лучше сказать, немножко я устал, это извини, но расскажи. То есть человек должен быть готов озвучить свою позицию. Но если вы становитесь роль слушателя, вы должны быть здесь и сейчас. Вы должны высказывать уважение человека. Если вы хотите научиться любить, вы должны научиться уважать. Уважать мир, уважать людей, уважать эти законы этого мира. И первое правило, человек пришел, самое главное, уметь его выслушать. Чем больше эго, эгоистичные люди, вот я видел, доядка женщин, да, или швейцар там, ну, парень работает на заводе, два класса образования, вы его вопросы задайте, он все скажет, никого слушать не может, я самый умный, эго такое. Вот, не впадайте в эту позицию. Как раз-таки великие личности, я думаю, вы общались с ними, они очень внимательные, они с уважением слушают, у них это в крови. Я вот многих консультировал, даже просто общаюсь в такой дружеской атмосфере, они все разговаривают, они впадают в, ну, в такую воссознанную позицию взрослую. Окей, ты видишь очень с интересом слушают, да, они пытаются найти что-то. Это очень повышает, знаете, отношения, улучшает. Следующее, нужно седьмое, воздержаться от возражений. Следите за горячими кнопками. Помните, я вас учил, да, какие горячие кнопки могут быть? Например, вы знаете, что Божественная Любовь – цель жизни. А человек говорит, да не цель, а главное там принципы. Вот сразу горячая да, красная кнопка. Пи-пи-пи. Да подожди ты, я тебя сейчас Да не надо ничего. Пусть он выгорит, пусть скажет. принципе вот. И очень важно не позволять эмоциям влиять на нас. Это тоже в этот пункт входит. Потому что если человек говорит что-то, он доносит. Вот. Скажем честно, если он несет что-то, Вот, и очень важно, и какая-то красная кнопка загорелась, да? ну не сочетать, и у вас уже, и эмоции сразу, да? А если еще, не дай бог, обидели кого-то эмоции, очень важны эмоции, ну, не выпускать, потому что у слушателя эмоциональный уровень должен быть нормальный. Помните, я вам график, да, чертил? Верхняя точка должна быть средняя, потому что вы, наоборот, этого человека должны с эмоционального уровня фактически, на уровень взрослого повернуть. А если вы сами эмоционально, да, вы, в эмоциональном уровне нельзя слушать. Представьте, человек говорит, да, да, да, не может так быть, ну я тебе говорю, ну блин, ну нет, да, человек в эмоции, он уже не может отслеживать, что он может взять в этой позиции, да. Ему могут говорить очень важные вещи, потому что Бог, Он с нами каждую секунду говорит, не обязательно, что вы пришли сюда учиться, это совсем не обязательно, вы можете намного больше взять в перерыве за чашкой чая, да. Кто-то понесет что-то, да? Донесет какую-то идею, где на работе был. И вы можете этот урок какой-то взять. Он будет в тысячу раз лучше, чем вы на 20 уроках здесь можете взять. Но сюда ходить, конечно, сложно. То есть, Богом каждую минуту с нами разговаривает. Но если мы осознанно, мы это читаем. Как только эго и ум включается, все, мы отключились. А эмоции, это вообще смерть. В эмоциональном плане, не все, мы блокируем. У нас никакого эмоции выключают интеллект, эмоции выключают разум. Что, что человек может в этом говорить? Ничего не может. Он не может получать информацию, и не может тем более кого-то привести в информацию. Наоборот, эмоциональное слушание, оно очень часто к ссоре приводит. Знаете, нет, не согласен. Вы эмоционально, да не может быть, ну блин, а, либо вы начинаете эмоционально кого-то ругать, да, ну, все в Израиле политики, блин, бить их надо, да, и леди. То есть, обычно эмоции, не подразумевают крайность. Либо вы кого-то хаете, либо вы кого-то боготворите. Но это, это не то дуры. Надо быть здесь и сейчас. Восьмое важное, это то, что сюда входит. я со, э, Сохранять ясную голову. Задавать вопросы, чтобы насколько... Э, задавайте вопросы, чтобы понять, насколько точно вы понимаете сказанное. Внезапное яростное возражение или несогласие с основными положениями говорящего может, может привести к возникновению при психологической глухоты. Не нужно занимать позицию обвинителя. Не нужно занимать позицию обвинителя. То есть искать, что было сказано неправильно. То есть ищите положительное, не надо говорить, ну сейчас, сейчас, не надо подать в эту, ну, как сказать, такую роль, э, это, ну это уже агрессор, конечно же. Потому что вы можете говорить, ну человек говорит, ну ерунду говорит, но ну, подождите, не надо яростно, надо мягко. А как ты думаешь, а давайте на основе фактов. Потому что вот эта яростная вещь, она разрушает отношения. Вы можете создавать там 20-30 минут внимательно слушать, потом человек что-то сказал, вы яростно возразили, все, этот мост он сломан. И ищите положительное что вы видите, положительные вещи, понимаете? И на них концентрируйтесь, то есть, давайте обратную связь. Вот ты правильно заметил, действительно, политики в Израиле часто ошибаются, там, это, да. Человек... Ну? его поняли, поддержали. Но вместе с тем, какой смысл? Вот смотри, есть такая статистика, что люди э, всю жизнь ругают политиков, но у них жизнь только, один, там, ведёт деградация, они от этого болеют. Когда мы ругаем кого-то, там, то то есть, мягко, вот есть факты такие, да, и вы человеку переводите. Девятое. Нужно обратить э, внимание на пользу скорость мышления. То есть очень важно резюмировать сказанное. и для него, а для себя. Человек подсознательно, он чувствует огромное удовлетворение. Представляете, да? Женщина несет полчаса что-то, а ее в конце взяли и прорезюмировали. Она бедная сама, то в жизни не, не ну, ее попроси прорезюмировать, она не сможет... Вот. А тут ее взяли прорезюмировали бед. любят. Она даже таких слов не, может не знает. Вот. И это очень показывает большое уважение к человеку, и вы сами, и вы пользу выносите, и этот человек, и вы. Вы говорите, правильно ли я понял, что вы хотите сказать такое, такое, такое, это. И вот этот вывод, да, который ты пришел, да? И очень часто человек, когда выговаривается, он со стороны видит и резюме, еще когда он выговаривается, он видит себя как бы со стороны, если вы внимательно слушаете, его резюмируют, и он, у него очень часто картина по-другому воспринимается. Понимаете? То есть очень важно регулярно, десятое важно практиковаться постоянно в этом. То есть практикуйте слушание. Вот вы едете в автобусе, Послушайте, просто глаза закройте, какие звуки доносятся, да, о чем говорят, да. Пройдите в роль, как человек говорит, обратите внимание, как другой слушает. Постоянно практикуйтесь. Это примерно полгода, и у вас будет навык. Но этот навык, он вас очень во многом приведет ну, к мастерству. Очень важно, это один из важных, 11 пункт, один из важных. Очень важно анализировать, что сообщают Вам посредством невербальных сигналов. По большому счету они, очень, они говорят все. Вы, вы видите, да? То есть если человек говорит с вами, как он раскрыт с вами, он нет. Он может говорить что-то на фактическом уровне, да? Манька такая эта, я ее хочу бросить, я ее не... а вы видите, когда он говорит, у него тело определенно реагирует, он хочет, у него какие-то эмоции идут, вы видите, что это не так? Тело выдает, зрачки выдают, помните это. Если человек хочет от вас уйти, да, как он, он уже будет наполовину стоять в выход, он не замечает это. Отпустите его с Богом. и надо его слушать и ждать, сейчас еще 10 минут, я его прорезюмирую. Понимаете? Да. По Отпустите. То есть смотрите на невербальное общение. И старайтесь, но это немножко из-за наупи техники, подстраиваться. с человек вам сидит, как-то вы займите такую же позу и открыто подсознательно воспринимается, когда вы принимаете похожую позу. Понимаете? Вот. Но это и наупичные техники. Последнее, двенадцатое. Оценивайте и критикуйте содержание, содержание сообщения, а не поведение говорящего. Оценивайте и критикуйте, то есть, ну, критикуйте так мягко, давайте оценку именно содержанию разговора, а не поведению говорящих. Это правило вы должны всегда, ну вот даже философская доктрина вы встретились с человеком, он придерживается другой философской какой-то школы, концепции он говорит, никогда его не критикуете а ты сам кто такой, когда ты понял вы только имеете право даже не критиковать, а выражать свое мнение о философии, тогда вы не затрагиваете личность вы не обижаетесь, и вы показываете вот смотри, ты сказал, да что так-то, так-то, так-то но факты говорят об обратном Понимаешь? с Манькой уже 5 мужей жили И всем она клевать, что все они будут с ними счастливы, понимаете? Она и тебе сейчас клянется. Может быть, но есть факты, ты просто имей в виду, понимаешь? Ой. То есть такие факты, именно факт, не надо говорить, да какой ты дурак, да? Нет, ты не видишь эту маньку, что ли, а? вот Ты не видишь, да? Ты посмотри на нее. Это вообще с ней здоровый человек в санузел не пойдет вместе, понимаете? А вы еще хотите на ней жениться? Ну ты дурак, ну, ну нет, ну ты вообще... Голова у тебя есть вообще на плечах, а? Мы 10 лет дружим, я скажу, в нем все, у тебя новый нахожусь. Не надо такие вещи говорить, да? Просто спокойно, факты, реальности Вот. Но это то, что я для себя пометил, что результат работы, это уже сюда не подходит, это уже ну, просто общее замечание. Результат работы большинства руководителей, он э, обусловлен тем, как они общаются с сотрудниками один на один. Менеджмент это работа с людьми, и основная функция менеджеров это наладить и облегчить взаимоотношения между собой и подчиненными. Всегда нужно помнить в общении, что... Многие предпочитают говорить и не слушать, а на самом деле контролируют ситуацию и ход общения именно слушателям. Это очень часто вот руководители, это, обратите внимание, это американские лучшие психологи бизнеса к этому пришли. То есть множество лет это доказывалось, бизнесмен, который может внимательно слушать, он будет очень успешен. Почему? Приходит подчиненный, он что-то говорит, бизнесмен там столько всего найдет. Манька, это а Манька опаздывает, окей, та, та, та, та. и человек говорит, и он видит, а каков этот подчинён. Поэтому выкиньте эту концепцию из головы, что управляет тот, кто говорит. Управляет тот, кто слушает. И более сильно положи. Потому что у нас внутри, у нас эго, оно говорит, вот тебя мало слушают, тебя не любят. Как раз таки руководит очень часто именно тот, кто, ну, кто слушает а не говорит. Говорит, он ему видно, он читается вот так. Вы уже можете нанести маленький удар, ну, не агрессию, а мед, вы уже знаете, как это человеку все. Все, просто ему поговорить. Поэтому помните, что контролирующий, по-настоящему, в хорошем смысле, это тот, кто слушает. Если человек не готов вам слушать, не надо ему пытаться причинить добро. Вот, следующий вопрос, который я хотел бы с вами разобрать э, это «Как заставить других слушать вас?» Просто очень важно, у человека, во-первых, если вы его внимательно слушаете, у него подсознательно идет, э, у него идет подсознательно, э, что когда вы начнете говорить, он будет также внимательно слушать вас. Э, вы можете убедить другого человека, Продолжить ну, или прервать его ход мыслей. Можете заставить его слушать вас просто тем, как вы будете слушать. Да, обратите внимание, просто тем, как вы будете слушать. Осознаете вы свою способность оказывать влияние на других или нет? Это не важно. Но вы можете вызвать э, ну, человека на разговор невербальным поведением. И здесь очень важное э, правило – Вот многие люди говорят, в принципе, я хотел бы, чтобы вы это делали, чтобы вы могли менять сотни людей, поднимать их на более высокий уровень. Но обратите внимание, нужно очень внимательно слушать. Вы знаете такой закон физики, что частицы, когда за ними начинают наблюдать, они меняют свое поведение. И человек так Когда человек чувствует, это психологи пришли к этому выводу, когда человек чувствует, что его слушают с уважением, его поведение оно меняется. Представляете, просто вы слушаете мать, и у человека меняется его уровень сознания. Вы ничего ему не говорите. Ведь особенно у западных людей, вот у христианских проповедников есть вот мормоны. Им как? Им надо поймать человека и причинить ему добро. Да какие-то идеи, вчухнуть ему что-то, это иллюзия. Мастера на Востоке, они очень часто просто смотрят человека, они внимательно слушают, они говорят несколько слов. Но вы выходите, вы выходите вдохновленные. И обратил внимание, мы с друзьями поехали сейчас к Махараджу в Москву, ну чисто по делам. И там в основном был друг мой, говорил, что да, Махарадж Маугарин. Потом «Да, Махарадж несколько в точку попал, ну, я просто анализировал, он именно сказал то, что надо, и что человек ушел, как вдохновление, получил такой заряд, у него такой, у меня огромный духовный прогресс начался. Человек просто 20 минут говорил, один, человек другой слушал. Когда мы наблюдаем, если мы правильно наблюдаем с любовью за человеком, с уважением, его поведение и сознание меняется. Как вам это? Согласны с этим? Ну, по большому счету, мне меня до дофей согласны вы или нет, но это, это правило, закон природы, понимаете. Этот закон такой, это есть. И невербальные контакты, они способствуют слушанию. Очень важно, какой невербальный контакт. Невербальные контакты, они очень способствуют слушанию. Очень желательно на равном уровне быть, потому что если кто-то вверх садится или вниз, тот, кто наверху, например, вот вы сидите на более высоком диване, да, человек внизу или на полу, у вас подсознательно включается родительская позиция. Тот, кто говорит, он невзначай, будет, он невзначай перейдет в родительскую позицию. Или вы когда слушаете, а человек внизу вы неосознанно впадёте в родительскому ну, давай да. У меня было сейчас в Москве пришёл мой студент, там астрологический мальчишка, 19 лет, съездил в Индию, месяц приехал, говорит: "Я прозрел, просветление". Он приехал ко мне, то есть говорит: "Мне надо поделиться своими". Селу, я внизу, я спокойно его слушаю, и он на меня давал, ну, я многие книги, ну, практически все, что он говорил, я читал, не раз там, знаю. И у меня село учитель стал, знаете, ну такая позиция вот так надо, вы знаете, вот там так надо доносить это. Я сижу спокойно, но ну, я уже понимал просто, ну, там, месяц рядом сидеть, я слушал, я устал, и он, он очень в родительской позиции, он меня минут сорок жизни учил, то есть как надо, как вообще, что хотели мудрецы на востоке сказать, как их правильно понимать, ну я не против, то есть, но вот эта позиция, она невольно как бы вызывает, потому что очень важно быть на одном уровне и очень важно, чтобы была расслабленная поза, и 60% должен быть зрительный контакт, вы должны периодически смотреть в глаза. Понятно. То что это родительская позиция иногда бру не приводит. Именно отсюда возникают эти анекдоты, что э, когда поздравляешь женщину, главное не сорваться на крик, знаете. Очень важно сознательно использовать поддакивание. так понятно углу. И очень важно выбрать тон. То есть если человек говорит: У -у -у -у, ты представляешь?" Ну, конечно, так". Ну, так, -так, так. Не надо так уже совсем, но надо несколько встряю ему под, ну, То есть, в позу, он пушит, да да да да да да да говорит, да я понимаю. Человека вы собьёте, должен несколько и тон быть одновременно. То есть, больше здесь подразумевается высота тона, знаете. То есть, если человек что-то, вы должны, я тебя понимаю, да. Знаете? То есть, очень важно вот этот подстрой. Третье, э, желательно немного наклониться и слегка вытянуть шею и кивать. То есть вы наклоняетесь слегка. Когда вы наклоняете шею, это у человека подсознательно идет, чтобы его слушать. Поэтому на многих курсах, вот я, я видел, ко мне просто две девушки приходили, они такие таких курс, что, так здесь, да, уху, уху. Понимаете? Это искусственно, потому что как только человек чувствует фальшь, все сразу наоборот идет отрицательно. То есть то, что вы, например, вы заработали 10 очков, человек чувствует фальшь, это становится минус 10 против вас. Четвертое, очень сильное влияние оказывает выражение лица, улыбка, заинтересованный вид и так далее. Ну, конечно, нету фальши никакого. То есть, ну, это не так, что улыбается человек вам что-то расскажет, не что вы на него смотрите, ну, дурак. Это да, И правда, Рами говорит, что не женщина, то академик. Да, ну, наверное, да вообще. Да. Следующее, не должно быть критического оттенка. Потому что эго, оно всегда будет критиковать. Но. Не надо просто оценить, человек говорит, он делится что-то. Не, не, ну, не должно быть критического оттенка. И последнее, шестое, очень важное активное сопереживание человека. Вот я вам говорю, Таня Сизика, вот у нее учиться надо, она действительно великая в этом. Она действительно гуру с большой буквы вот в этих отношениях. Как она подстраивается, я такого не видел. Я очень много увидел людей в крови, я многие видел психологов. Она так естественно, она так особо располагает. Да, так вот. Вот это чувство, такое активное идёт сопереживание, и прям во что он ритм. Вот даже прослушайте её муж тренинги какие-то, я не знаю. И есть также рекомендации говорящим. Рекомендации говорящим в скобках женщинам. Рекомендации говорящих. Первое, всегда знаете, что вы хотите сказать. Потому что вот это искусство слушания, когда вы научитесь слушать другого, вы увидите, что большинство женщин, они в основном просто говорят без всякой логики, никакого смысла. И когда вы будете в следующий раз рот открывать, вам захочется подумать, неужели я такой же могу быть, неужели я не застаиваю, не заслуживаю это звание человека, знаете. <свят> вот, очень важно знать, что вы хотите сказать. Второе, узнайте как можно больше о тех, кто вас слушает. И даже это если это ваш близкий друг, который вы знаете, ну что я там про ваську скажу, там мы 20 лет уже вместе, каждый шаббат вместе кока-колу пьем. Пусть приезда Махашинги на свежие выжатые соки перешли. Вот, что он мне может сказать? Но вы должны даже узнать, просто вот вот это, а как дела? И вы какое-то время слушаете, а на каком уровне человек находится? Именно сейчас, на каком эмоциональном уровне, энергетическом? Вы его знаете факт, но каждый день человек, он другой. Один раз вы скажете человеку, человеку это понравится, он скажет, какой ты хороший. это же фраза через две недели его может убить. Ну, на таком энергетическом уровне. Поэтому вы должны, если вы собираетесь что-то говорить, очень важно знать, кому вы говорить. Поэтому правило например, у лекторов, я приезжаю куда-то и говорю, что за аудитория, какая она, понимаете? Мы должны узнать. Какое-то время, я просто говорю, 3-5 минут, я собираю информацию. Почему, вот даже вы заметили, мы лекцию начинаем, да, я 10-15 минут отвечаю на ваши вопросы. Смотри, я смотрю, сегодня в каком группе настроение, как определенный уровень должен создаться. И также вы, вы с людьми, вот это не как хауаю, вот это, хауаю это уже как здравствуйте, уже в глазах, да мне как Аю там у вас понимаете, как у вас дела, нет, вы внутри, как дела, вы смотрите, вы прочитаете человека и вы уже будете знать, что говорить тогда создавайте о себе благоприятное впечатление очень важно, то есть это подразумевает в первую очередь отдавать себе отчет в невербальном поведении То есть я видел одного лектора, такого, ну он не лектор, человек говорит, у него компания, он слушает, он, так, он говорит, если интересно слушать, он сидит, такой, и дальше говорит. И все-таки где-то его нашел. Вот, поэтому невербальные отношение мы сидите, вот, это люди, особенно, такого, у меня дядя есть такой, профессор такой, ну, знаете, ну, кадр такой, вот в науке все, и у него одно время он рассказывает, что это был он вообще отслеживает, это вот, честно, кстати, он не в какой-то, он интеллигентный очень человек, но у него как-то было, он рассказывает, что туда вот мы приехали, тарелки такие, и, я такой помню, приехал, я учился в шестом классе, я сижу, у меня дядя по каким то научные лунные тракторы, мне обещали дядю великого там, вот, наш славит, профессор, он сидит что-то рассказывает, да, давайте да". я такой сижу, я не мог его слушать про этот научный лунный трактор, знаете, там вот и вот эти вещи невербально вы должны знать, опять же вот этот альбам, например, сидит горячее, говорит, я вам сейчас расскажу да Вот, надо понимать, что не только женщины, но и, и мужчины, и они все правильно могут понять. Вот, поэтому невербальное отношение, оно больше доносится. Особенно дети и женщины, они относятся, они внимательно, они большое внимание уделяют именно невербальным. Но это факт. Если вы придете в школу преподавать, да, они в основном, они заметят, какая у вас брошка, какая у меня, тут что у вас блестит, они мне говорят. Где у меня блестит? Я сам блещу. Говорят, нет, у вас там выше. Я говорю, Где? на груди, а, он на груди должно блестеть. Я говорю, а, да, да, что-то блестит. А дети все это видят. Дети и, ну, это понимаете. Поэтому очень важно отдавать невербальное общение. Поэтому если вы ребенка учите, ребенок вообще по глазам читает, особенно до трех лет. Вы ему говорите, он по глазам видит вас. И он по поведению. Поэтому следите всегда за невербальным общением. Своим э, поведением. Четвертое. Закрепите понимание. То есть, вы должны... Ты меня понимаешь? Да? Не надо говорить, ты меня уважаешь? что да, ты меня уважаешь, это... Потому что, это если сока много свежевыжатого выпить, такие вопросы возникают. Но основная идея, что очень важно закреплять понимание, то есть я вам говорил, что вы говорите слово яблоко у 20 человек, которые сидят у них совершенно разное мозговое отношение один Адама вспомнит мне, кстати да? другой Ева, третий там гнило яблоко, этот четвертое, это такое вы должны говорить, ты меня понимаешь ты, ты поним...» ну, как периодически вы должны подводить итог человек задал вам вопрос, вы ответили очень важно спросить, я, я ответил на твой вопрос ты удовлетворен если человек говорит, ну да, в общем-то хорошо, что, давай разберем Пятое. Способствуйте лучшему запоминанию информации. Но это есть много техник таких. Очень важно, вот если вы заметили, это использую иногда, вот эти даже юмористические вещи, что-то картинно показываете человеку. Не так холодно информацию. Пункт первый. Пункт второй. Пиши, придурок. Пункт третий. Вы должны образно и создавать картину, потому что ум запоминает воображение, ум запоминает картины. Вы должны именно создавать, понимаете? Да? Не просто я пришел вчера с работы, меня моя жена Манька побивает, так холодно, спокойно. Вы должны создать, понимаете? Манька была вся такая, эта скалка была, там эта, и так далее. То есть Вы должны создать картину у человека. Но есть множество моментов, просто мы, это не тема нашей лекции, но вы должны их использовать. Как сделать так, чтобы человек запомнил вашу информацию? Понимаете? Ну не всегда хорошо, чтобы человек запомнил на всю жизнь этот разговор. И очень, важно, очень важная рекомендация говорящим, это установите обратную связь с слушателем Вы должны чувствовать, видеть ли человек, понимает ли он вас. Обратная связь, как ты меня понимаешь. То есть вы должны тоже примерно на его волне быть. Потом следующие вопросы. Как, как часто, когда, где, в сравнении с чем. Эти, они могут вам добавить в свои слова какие-то конкретные сравнения и факты. И вот это важная мысль, я хотел бы, чтобы вы ее пометили. Прежде чем стать человеком, к мнению которого прислушаются, прежде чем стать человеком, к мнению которого прислушаются, нужно стать человеком, который задает пробуждающие мысли, вопросы. Определяет термины, анализирует альтернативные варианты. Нужно стать человеком, который задает пробуждающие мысли, вопросы, определяет термины, анализирует альтернативные варианты. Как вы, если мы сегодня задержимся, а, дорогие? Кто в хайфу, кому далеко, то, конечно. Но если можно, мы закончим эту тему и со следующего раза мы уже больше. А? Минут 15-20 потерпите еще? воздерживается от выводов не имея на руках фактов анализирует альтернативные варианты и воздерживается от выводов не имея на руках конкретные факты это одно из вообще, если вы имеете ввиду как у интеллигентных людей, так и на каком-то интеллектуальном, минимальном даже уровне они смотрят, вы говорите какие-то утверждения, они вам спокойно скажут но это не соответствует фактам вот есть такие факты На каком-то уровне вы должны оперировать фактами, вас не будут уважать. Если вы один-два раза сказали что-то то, что ну, не подтверждается или священными писаниями, или логикой, вас перестают уважать в культурном обществе. Человек говорит, говорит, ну, что все могут говорить, насколько ты владеешь ситуацией, насколько ты владеешь информацией. Единственный способ оставаться вне ролевого треугольника, это тоже я хотел бы, чтобы вы пометили. Единственный способ оставаться вне ролевого треугольника помните этот треугольник как он звучит и агрессор жертва спасатель агресс если хотите может быть даже сейчас если я поднимусь у меня есть статья по этому поводу вы можете афицировать эти треугольника Planet. если хотите я вам дам очень важно на сайте она кстати у меня где то есть на альтерп или на пле единственный способ остаться вне ролевого треугольника и заставить других к вам прислушиваться это избежать тенденций навязать свои советы и заставить других прислушиваться к вам это избежать тенденций навязывать свои советы и лучше стараться излагать идеи и факты это избегать тенденций навязывать свои советы И лучше стараться избегать и лучше стараться излагать идеи и факты то есть когда вам все-таки дали возможность открыть рот не нужно лезть со своими советами нужно конкретно факты реальность то что я вижу знаю то есть, очень важно излагать идеи и факты, потому что логика она убирает эмоции Это так, как в типологии по юнгу, есть типы логические, есть эмоции, это взаимоотрицающая вещь. Логика, она гасит эмоции, не нужно. Она возвращает вас на здесь и сейчас отношения. Когда мы высказываем идеи и делимся информацией, мы оставляем слушателями свободу решать самому за себя. Да? Тоже важная вещь, когда мы высказываем идеи, И делимся информацией, мы оставляем за засушителям свободу решать самому за себя. Но это важный эзотерический принцип. Мы даем человеку информацию, но выбрать он должен. Вы не имеете права выбирать, даже хорошее, даже если вы на 100% уверены, человек должен выбрать сам. Потому что если он не сам выбран, он рано или поздно от этого откажется, или он не будет ценить это. Но если, не дай бог, хоть что-то будет неудачное, он первый, кто вас обвинит, даже пройдет 20 лет. Никогда нельзя давать навязывать. Вы, вы должны ему преподать, но ты должен выбрать дорогу. Это ваш путь. Это, в принципе, божественный путь. Вот есть даже методики, как узнать, что вам снится там черти всякие или какой-то, ну, действительно информация идет важная. Во сне вас никогда не пугают. Когда снятся учителя, святые, они говорят: "Вот так, так, так. Ты пойдешь по этой дороге, да?" козленком станешь там, по этой дороге ослом последним. Эта дорога вот там, через 100 километров будет, не знаю, и ладно, отдохнешь. Вам дается информацию что ну, ты можешь выбирать. Не все равно. Не надо говорить, ну давай иди, ну что ты не понимаешь, что это козлом хочешь быть, да? Если сейчас и так уже наполовину, ну зачем уже совсем быть, а? Иди по этой дороге, придурок, да. Не должно быть такого. Очень важно с уважением просто показать человеку его возможный вариант. но ну, выбрать должен он. И очень тяжело, Иногда, если вы особенно, чем больше вы уверены в своей правоте, почему ты не выбираешь так? Это особенно у родителей и детек. Да? Почему ты так? Или у вас почему? Я же тебе сказал, ну это лучше, я тебе объяснил, вот эти факты привел, всё. Человек выбирает, вы должны позволить ему идти. Это принцип, потому что мы живем в мире свободы воли. Здесь всё движется на божественной любви. Любовь, она подразумевает свободу. Вы дали человеку информацию, вы дали часть уважения и любви. Человек должен выбрать. Вы не имеете права вмешиваться в его выбор. Он должен страдать. У меня так часто говорят, «Так, так, так, ну вы объяснили, я объяснила, он не понимает, он же будет страдать». Да, будет страдать, оставьте его. Не бойтесь, страдание – это один из путей, ну и что? Я такой, какой перед вами, я очень много прошёл в своей жизни. Да? И вы, многие перешли, страдания нужны. Есть люди, которые понимают только страдания. Позвольте им страдать. Не надо так, крайне счастливый, придурок, не страдаешься. Я тебе обещаю. Иди, иди. Я тебе дал свободу выбора. Иди. Нет, это тоже от эго уже. Вы, вы любите человека, выживаете и вы посылаете ему божественную любовь. Не его посылаете. Посылаете ему божественную любовь, дайте выбор, но он должен выбрать сам. Это очень важное правило. И вы тогда кармически с ним не вступаете в взаимосвязь. Вообще, знаете, когда карма включается? Когда вы эмоционально вовлечены. Когда вы просто спокойно наблюдаете, вы любите человека, вы видите за всем Бога, у вас карма не работает. Когда, это это Махараши тоже объяснял на фестивале, когда вы эмоционально возбуждены, вы привязаны к чему-то, вот здесь вы наказываетесь, или, ну, тогда карма очень сильно включается, или положительно, или отрицательно. И поэтому вся восточная философия, она говорит, нужно быть внутри, оставаться всегда спокойным и умиротворенным. Видите, этот человек выбирает эти тебя живое божество, но ты не можешь, что я могу сделать. То есть, когда мы высказываем идеи, делимся информацией, мы оставляем за заслушателям свободу выбора решать самому за себя. В этом случае он может использовать эти идеи и информацию в свете его собственных целей, знаний и опыта. То есть, это выражение уважения к человеку. Вы уважаете его цели, знания и опыт. Как он хочет, это его призма. Он смотрит на мир через эту призму. Позвольте ему это делать. Когда мы предлагаем скоропалительное решение, то не даем слушателю... Возможности самому проанализировать э, имеющуюся возможность. То есть, когда мы даем скоропостижность, что это, да, скорополитие, скоропостижность, люди умирают, поэтому не надо скоропостижно давать свои дурацкие советы. Чем больше внимания мы уделим анализу имеющихся э, вариантов и вообще фактов каких-то, тем меньше вероятности того, что мы э, принимаем преждевременное скоропалительное решение. Вот, кстати, то, что было сейчас, да, вот год назад Израиль в какой-то степени проиграл в войне. Как было решение? Вот вы видели, я не знаю, я в интернете прочитал стенографию, как принимались решения. Начальник генштаба, он был уверен, надо действовать так. Ему говорят, что он вообще не слышал. Так и все, никакие факты, это зачем там аэропорт разбомбить? Ему говорят, давайте мы в начале пусковой установки разбомбим, которые это... Нет, у него свои идеи, он живет там... Также и был совет, каждый свои какие-то идеи, говорили лозунги, они вообще не в реальности были. То есть психологическое разобрать это у людей, у которых психологические отклонения были. Понимаете? Они принимают решение, пускают солдат, там, идут, вы там да, сидели полтора месяца в бомбе и убежище, астрологию учили. Да, астрология, психология, ну, во всем видим положительно И очень важно быть с похвалой, особенно львам, я скажу. Потому что если кто-то вам дает положительную оценку, то в другой раз он может дать ей отрицательную. Никогда не покупайтесь на это. Человек говорит, да, ты такой, ты такой советчик, ты мне дал такой совет, молодец. Я пошел выиграл, я пошел и вылечу. Когда человек легко дает эти вещи, он вот в другой раз он может дать отрицательно отрицательную. Ты дал мне советы, я врубился. Не покупайтесь на это. Спокойно относитесь. Ну человек со мной, что? Ну, сказал, сказал. Это я сказал, он пришел же мне в голову. Это вроде ты сам пришел к этому выводу, я просто факт факты то сказал. Никогда не покупайтесь на это. И помните, что люди ощущают, что факты оценивания подразумевается чувство превосходства. То есть никогда не оценивайте человека и вообще не смотрите его с позиции оценивания. А поведение, оно лучше, чем оценивающее. То есть вы просто описываете факты, да вы не вы не оцениваете никого и ничего. Так как людям не нравится, когда их оценивают, в таком случае они склонны к защитным реакциям. Я думаю, вы все это замечали. Да? Простой факт, я начну сейчас вас оценивать. Первая у вас реакция, помимо вашей боли, вы начнете защищаться. Не так ли? То есть человек тогда склонен переходить к защитной реакции, оправдывать... Оправдание переходу в наступлению. Вот. Потому что описание поведения помогает человеку видеть, что он делает без ощущения, что его осуждают. И тогда человек может видеть себя со стороны. Поэтому очень важно, человек может спокойно оставаться. Потому что как только, вы начинаете, как только он чувствует хоть каплю оценки, хоть каплю превосходства, у него включается блока тега. И это вполне нормально до какой-то степени. Да? Если вас кто-то критикует, даже если правильно у вас включать, да ты сам такой. Да? Не надо никогда оценивать. Если человек попросил вас оценить, вы говорите, на мой взгляд, очень мягко его описываете. То, э, но именно описывайте, да? не надо ударение в этом слове менять. Потому что наоборот, у человека может как раз очень защитный блок сильный включиться. И преимущество фактического утверждения а, такого не, ну, как сказать, превосходство. Это факты, их можно проверить, они ведут к достижению согласия. И опираясь на факты, можно установить атмосферу доверия, уменьшить количество несогласных и остаться на первом уровне сушения. И в принципе, только на этом уровне можно решить проблему эффективно, да? То есть, у Вас обычно две проблемы. Иногда человеку надо выговорить – окей. Но Вы должны внимательно слушать его, оценивать, резюмировать. Вы поможете человеку. Потому что если человеку правильно выговориться, он может решить сам любую проблему. Он может со Вам это надо под, э, подвести его к этому. Иногда Вам надо решить проблему – жениться мне на маньке или нет. Окей. Вы опять же, должны внимательно, на первом уровне, не оценивать, как я Вас учил. Спокойно да, да да вы показываете человеку проблему, но выбор за тобой. Вы показываете человеку проблему, но выбор за тобой предположение ведет к спорам, То есть я предполагаю, я так оценки, вот это ведет спорам, не дает э, другим к вам прислушиваться и приводит просто к каким-то таким негативным эффектом. и очень важно отказаться от таких моделей. но ну, очень важно отказываться от таких моделей поведения как повышенное внимание к человеку, роль все знаете, в роли всезнайки, обращению к слушателю свысока, так как это может заставить слушателя отомстить вам и доказать вашу неправоту. То есть, а это уже как только вы почувствовали разговор на уровне эго, вы должны прекращать уже все это просто приведет к атмосфере ну, недоверия такое. То есть очень важно избегать таких моделей поведения, как повышенное внимание к человеку, роль все знаете. Может другая крайность, такая, ну давай, мне интересно, рассказывай. Помните, как Райкин говорит, закрой рот, дура. Ну, Райкин сказал, дура, не дурак, говорит, не я", это я. Ее... И очень важно создать систему слушания. Проанализируйте свою манеру слушать. Первое, что нужно сделать. проанализировать свою манеру слушать. Какие барьеры и фильтры вам мешают. Процесс социализации насколько вам мешает. То есть это первое. Второе, определите, что вы именно хотите. Опять же, вот этот вопрос цели, что вы хотите от слушания, вы хотите помочь человеку, что вы хотите вообще, вот ваш разговор, ваша цель. Третье, улучшить свои навыки слушания улучшите свои навыки слушания, не забывая о том, что нужно создать позитивную атмосферу. Постоянно быть бдительным, внимательным, не отвлекаться и эффективно не отвлекаться и эффективно видеть невербальный сигнал. Очень важно проявлять интерес к другому человеку. Нужно действовать, исходя из позиции «я окей, ты окей». Старайтесь вообще по жизни, в любой ситуации «я окей, ты окей». Потому что любая другая позиция, она ущербна, она уже от, эго, от ума. Используйте. Очень полезно быть своего рода камертоном. Отражать мысли и ощущения собеседника без оценки без обвинения и критики. Это очень важное правило. То есть очень важно, своего рода, нужно быть камертоном. Отражать мысли и ощущения собеседника. Без всякого вношения своего личностного, какого-то критического оценки. Важно быть нейтральным. Ни в коем случае нельзя быть злым и раздраженным. Это очевидно. Нужно помочь собеседнику найти решение даже данной проблемы. Нужно помочь собеседнику найти. То есть нужно ему помочь найти, не решить за него ни в коем случае. Потому что если вы даже решите, даже успешно, вы просто из него делаете потребителя. и Потребителя, да. То есть человек, он поразитель становится, он привыкает, что за него решают проблемы. Никогда, даже люди такие иногда к вам приходят, они привыкли, папа решает, мам... ну что ты, ну вот помоги мне решить. Нет, давай вместе, давайте просто помогу рассмотреть эту позицию сами. Важно создать и поддерживать э, позитивную атмосферу. То есть уточнение и прояснение значения сказанного, это очень важно. Людям это нравится, если вы только не так перебивать человек говорит, да, да, да, вы его раз перебили, я правильно понял? Нет, пауза, извини, можно я спрошу? Да. Вот я так понял, да? То есть это постоянно должно быть. Уточнение и прояснение значения сказанного. Следующее, проверить предположения и допущения. То есть проверки определенные. Следующее, перефразирование высказываний, идей и соображений с особым вниманием к фактам. То есть перефразирование. То есть я тебя правильно понял. Ты вчера был у Маньки, она тебе сделала предложение. Да, вчера 8 там это. Она не была пьяна, нормально так сказать. Да. Вот. Следующее. Реагирование и отражение чувства собеседника. Это очень... Ну, это тоже сюда. Реагирование и чувств чувства собеседника. А, следующее. Выбор конкретных выражений и соответствующего тона. Ну, выбор конкретных выражений-то да, что если... Если человек много лет был в армии, ему тут с пианистом надо общаться. Резюмировать основных идей и понятий. Резюмирование основных идей и понятий. Поощрение других людей. Последнее. Поощрение других людей к обсуждению и обмену мнениями. Давай обсудим, как ты думаешь. Вот эти вещи, они могут очень сильно изменить вашу жизнь. Вы даже не представляете как. Поощрение других людей к обсуждению обмену мнениям. Согласны, что это может очень сильно вам помочь? Поэтому постарайтесь это все использовать. Но основа всего я подвожу итог, что очень важно быть в реальности здесь и сейчас, избавляться от эгоизма и развивать ну, успокаивать ум, развивать уважение к людям. Потому что без уважения мы не можем любить. Если мы не уважаем мир, мы не можем его любить если мы смотрим на мир, ну, Бог и создал, ну вообще. Ну, этот придурок, этот, но ну я тоже люблю, все часть Бога. И этот кусок дерьма тоже честь Бога. Очень важно увидеть во всем Божественном и проявлять уважение. По большому счету, то, что каждый из нас хочет, то, что каждый из нас нуждается, определенное уважение и любовь. Какие у вас вопросы? Какие у вас вопросы? мыши нельзя. Ничем. Я чувствую, что она ее как-то, и она не слышала никакие разговоры спокойные. Давай, вам о ней, давай мы с тобой поговорим нормально. То ее несло. И я только... Единственное, что я... я заорала на нее, чтобы она заслужила. Это единственное, что есть. Иногда это надо. Вы, вы говорите уже патологию, да? То есть это патология. Когда человек это истеричное состояние, человек не осознает. Э, иногда помогает ведро вылить воды, на наорать на него. Иногда дать по лицу с любовью. Э, вот. То есть это, это тоже патологические методы, но они нужны, понимаете? Особенно если... К примеру, человек ведет корабль, вдруг у него там истерика, да? то есть он ведет как баба разорвана. Это есть реально? Или в войсках где-то вот, там солдаты например, ну там в Афганистане есть какие-то, человек вышел из боя, у него увидели друга и на него наступает, он не понимает его в истерике, понимаешь В это время опытный человек, его должен или ударить, или привести, это реально. Вот, ну бить конечно не надо, то вы скажете, насрами научил убить Вот, занятия могут прерваться. Но очень важно, если человек вошел в этот стопор, он говорит, вы, вы можете послушать. В этом есть иногда плюс, вы пропускаете его гнев. Если человек более-менее в реальности, он потом вам извинится, и он вам очень много отдаст. Это тоже одна из методик. Извинилась я. Нет, ну у вас роль спасателя по жизни. поэтому Извинились правильно, потому что вы заорали, вы тоже опустились какой-то Но вы должны пояснить потом на сегодняшний день, ты прости, она кричала, но просто по-другому ты, мне кажется, не понимал Вы тоже спокойно говорите. Но это методы ненормальные. Да. все таки скажите, согласитесь с той, что это исключение. Поэтому мы говорим про более-менее нормально. Это понятнее, если у вас соживиц там, поговорив по телефону, бросает трубку, начинает орать, и говорит: "Надо там это". орёт, у него пена изо рта, глаза красные, волосы растрёпаны, все бросает. Не надо сидеть, да, я тебя понимаю, это. это, это, это, это да. Наоборот, может довести. еще. Но это, это патология, это где унитаз. Хорошо, у нас нету, к сожалению, времени дальше обсуждать. Я прошу прощения, для женщин иногда надо такие встряски. Но я думаю, вы чувствуете, как я вас люблю. Вот. Хорошей вам недели.